Способ выбора. Читает Эролеон. Озвучено специально для проекта аудиокниги «Клуб». Пролог. Спуск с горы. Мир относителен. Центральный континент и Великий Западный континент расположены друг напротив друга, через необъятный океан. Земли к востоку расположены относительно выше, и небо там тоже кажется более высоким. Поднимаясь с землей и морем, облака и туман непрестанно устремляются в то место. В результате они собираются и не рассеиваются в течение всего года. Это место — могила облаков. Могила всех облаков в мире. В самой глубокой части могилы облаков есть уединенная гора, вершина которой простирается в пустоту. Всегда было загадкой, куда она ведет. Легенды гласят, что мир когда-то состоял из пяти континентов. Каждый континент обладает различными зрелищами и пейзажами, но только самые могущественные создания, достигшие божественного домена, смогут увидеть их все. Для обычных людей легенды — это просто легенды. Они не знали, где были другие континенты, и не знали, как туда попасть. Не знали, что уединенная гора в могиле облаков была путем к другим континентам. Естественно, не было никого, кто видел пейзажи высоко над облаками. Слой облаков здесь был подобен белизне, простирающейся во все стороны, как будто без конца. Над ним, затем зеркалом пустоты, была бесконечная черная бездна. Внутри этой бездны были бесчисленные звезды. Вдруг две звезды начали сиять, становясь ярче и ярче. Как оказалось, они с высокой скоростью приближались к зеркалу. Только когда эти две звезды оказались перед зеркалом, стало очевидно, что это были два шара священного и чистого пламени. На этом зеркале появилась паутина трещин, разделявшая реальный мир от ночи, а затем она в миг была восстановлена. Эти два шара чистого и священного огня при помощи какого-то таинственного метода появились на этой стороне зеркала, представ перед реальным миром. Разреженный воздух зажегся, начиная бесконечно ребить и изгибаться. Это были не священные огни, а чьи-то глаза. Весь мир был встревожен их колоссальным спуском. Лучи света выстреливали без конца, и на поверхность облаков была брошена огромная тень. Пространство начало искажаться, как будто на нем вот-вот возникнет трещина. Между пустотой и облаками появился большой золотой дракон. Красное солнце вдали было полностью скрыто его огромным телом. Бесчисленные линии мира над облаками потускнели, и температура стремительно снизилась. В облаках начали формироваться кристаллы льда, отражавшие бесконечные лучи света, преображаясь в причудливые мерцающие зеркала хрусталя. Небеса и земля сменили цвет. Это было величие истинного создания. Величественный золотой дракон смотрел на мир безразличными глазами. Он много раз видел пейзажи высоко над облаками. Величественный золотой дракон полетел к той уединенной горе на горизонте. Приближаясь, его громадное и ужасающее тело погрузилось в облака, исчезая из вида. Безграничный туман был разорван его большим и ужасающим телом. Утесы уединенной горы были скалистыми и неровными. На них не было растений или даже мха. Над горой нависала гробовая тишина. Как в могиле. Дракон продолжал лететь вниз в глубины храма, как будто проводя там бесконечные дни и ночи. Было загадкой, как далеко он летел, но он от начала до конца всегда был в тумане, не встречая ничего более. Влетая глубже, он мог смутно разобрать мох, растущий на скалах, а облака и туман здесь были намного плотнее, чем облака вверху. Возможно, из-за излучаемого им давления в облаках начало формироваться множество кристаллов. Они были каплями воды, увлажняющими воздух. Золотой дракон не демонстрировал интереса к этим изменениям и продолжал лететь вниз. Растения на уединенной горе постепенно начинали встречаться все чаще, облака становились все влажнее, Капли воды падали на утесы, постепенно собираясь в маленькие крошечные струйки шириной с лист дерева. Бесчисленные стройные струйки воды журчали вниз по утесам, опускаясь в облака. Золотой дракон смотрел на то, как бесчисленные стройные ручейки лились вниз по одинокой горе, и выражение в его глазах становилось все более и более серьезным, а два шара божественного огня все более умиротворенными. Это место было могилой всех облаков, а также... источником всех вод. Бесчисленные ручьи спускались по горе, но дракон следил только за одним. Золотой дракон молча летел вниз сквозь туман, следуя за этим ручейком, проводя так нескончаемые дни, как будто он мог продолжать это действие в вечность, пока в определенный момент туман перед ним не рассеялся. Перед туманом была земля. Нижняя грань тумана была очень плоской и гладкой, полностью соответствуя контурам земли, и идеально сохраняя расстояние между туманом и землей. Это было пространство высотой в рост человека, как будто это было спланировано Творцом. Два метра пространства между землей и туманом простирались вдаль, где были смутно видны лучи света, но не было видно солнца. Земля была усеяна бесчисленными ручьями. Туман был разбросан головой дракона, раскрывая землю и тот отдельный ручеек. Чистая, спокойная и холодная речная вода формировалась из конденсированной влаги одинокой горы. В ручье плыла деревянная корзина. В корзине было несколько слоев ткани, а в ткани — младенец. У этого младенца был синеватый оттенок лица, а его глаза были закрыты. Было очевидно, что он не так давно родился. Туман над ручьем расцветал, как цветы, скапливаясь, устремляясь вперед и рассеиваясь. Голова золотого дракона, которая была больше, чем дворцовый зал, со свистом пронзила туман, достигая поверхности ручья. Два метра пространства между туманом и ручьем были очень узкими для него. Тело золотого дракона и части его головы были скрыты в тумане. Это только придавало ему более августейший и загадочный чудовищный вид. Золотой дракон тихо наблюдал за ручьем. Деревянная корзина поднималась и опускалась в ручье. В крошечной деревянной корзине был новорожденный и брошенный младенец, глаза которого были закрыты а лицо было окрашено синим цветом. Туман постепенно рассеялся, и все вернулось к спокойствию. Но это спокойствие было временным. Глубоко в тумане почти одновременно прозвучали бесчисленные, пронзительные паникующие крики и вой зверей. Мир, который, как изначально казалось, был неподвижным и безжизненным, на самом деле скрывал множество птиц и зверей. В тумане были слышны взмахи крыльев, Паникующий рывок единорога, проносящегося через древние и массивные деревья, и даже невероятно ясный крик феникса. Неуловимая нить огня, сформированная из божественного намерения, распространилась от берега ручья к горизонту. Влажная трава в миг стала несравненно сухой, даже трава в воде начала закручиваться у концов. Глаза золотого дракона оставались безэмоциональными, благородными, апатичными, правя под всеми небесами. Его не заботило множество зверей, бездумно бегущих сквозь туман. Его даже не заботил тот молодой феникс. Он смотрел только на маленький ручей перед собой. Смотрел на деревянную корзину, плывущую по ручью. Десятки тысяч ручьев спускались по уединенной горе, но его взгляд был сосредоточен только на этом одном. Он наконец-то вернулся в этот мир спустя 30 тысяч лет. И все это было ради младенца в деревянной корзине. Как он мог отвести взгляд? Опустилась невероятно тонкая нить света. Поверхность этой нити света была покрыта золотом, а внутри была священная белизна, и казалось, как будто она сама могла излучать свет. Передняя часть нити была невероятно тонкой, становясь толще к концу. В итоге достигая толщины руки ребенка, поверхность этой нити света была невероятно гладкой и идеальной. Особенно блеск, демонстрируемый из самых глубин нити. Это только добавляло к ее красоте. Казалось, что эта нить цвета была сделана из золота или нефрита, отдавалась чувством невероятного веса. В действительности же она была очень легкой, покачиваясь взад и вперёд на легком ветру над ручьем, как будто танцуя, желая мягко приблизиться к той деревянной корзине, но отодвигаясь в следующую секунду. Это был уз золотого дракона. В этот миг божественный огонь в глазах золотого дракона больше не был вечно спокойным, а полностью было заменено глубокой мыслью, как будто он колебался насчет чего-то. Передние части двух его усов были подобны нежным пальцам, как будто легонько касающихся края деревянной корзины, будто гладя его. В действительности, однако, они не касались корзины. Золотой дракон уже прожил много, бесконечно долгих лет и обладал невообразимой мудростью, но эта деревянная корзина, казалось, представляла для него нерешаемую проблему. Эмоции в его глазах становились все сложнее. Там были желания, настороженность, сомнения и, наконец, борьба. Возможно, случайно, возможно, намеренно. Ветер, дувший через ручей, немного изменился, и край деревянной корзины, который легонько коснулся драконьего уса, мягко покачнулся. Наконец, ус дракона впервые коснулся деревянной корзины и даже коснулся уха младенца внутри. Мягкое прикосновение вызвало интенсивное изменение. Две частицы божественного огня в глубинах глаз золотого дракона, казалось, взорвались в десятки тысяч звезд. В этом море звезд было непрекрашенное желание, жестокое и алчное. Это желание было похвалой. Оно было трогательным. Похвалой жизни, растроганной жизнью. Это было первичное желание жизни. Золотой дракон посмотрел на деревянную корзину и открыл рот, из которого наружу полилось дыхание дракона, подобное на фрагменты нефрита. Глаза младенца в корзине все еще были закрыты. Он совершенно не осознавал, что случится дальше. Тень окутала ручей. Драконье дыхание пало на все места вокруг деревянной корзины. В следующий миг деревянная корзина и младенец внутри станут едой золотого дракона. Но как раз в этот миг Рука схватила край деревянной корзины и потянула ее к берегу ручья. Это была покрытая шрамами, тонкая и слабая рука. Поверхность ручья со всплеском воды покрылась рябью, когда рука потянула деревянную корзину, и ее владелец побежал к берегу ручья ради спасения своей жизни. Владельцем этой руки был маленький мальчик-даосист, которому было около трех или четырех лет. Мальчик-даосист вытащил деревянную корзину на берег ручья и спрятал ее между своим телом и камнем. Затем он вынул и обнажил меч, направляя его острие к голове того ужасающего, гигантского золотого дракона. Это был очень странный мальчик-даосист. Он был слеп на один глаз, и у него не было одного уха. Когда он бежал из ручья всего мгновения назад, с легкостью можно было заметить, что он прихрамывал. Судя по его пустому рукаву, было заметно, что у него была только одна рука. Неудивительно, что ему потребовалось спрятать за собой деревянную корзину, прежде чем он вытащил меч. Лицо мальчика до осисто побледнело при виде гигантской головы дракона над ручьем. Его зубы стучали, но не из-за ледяных вод ручья, а из-за страха в сердце. Это был первый раз, когда он видел настоящего дракона. Он даже не знал, что такое дракон. Он только знал страх. Но он не бежал. Вместо этого, держа тонкий деревянный меч и крепко прикрывая корзину за собой. Золотой дракон с безразличием смотрел на мальчика. Только невероятно сильные эксперты, которые, как и дракон, достигли божественного домена, смогут увидеть злость в глубинах его глаз. Казалось, что мальчик до асист что-то выкрикнул. У него было бледное лицо, и он испытывал невероятный страх, но не отпускал корзину. Золотой дракон в ярости окутал дыханием обе стороны ручья, и смерть была на грани прибытия. Деревянный меч выпал из руки мальчика в ручей. и тот развернулся, прижимая деревянную корзину к груди. Чешуя золотого дракона касалась тумана, создавая бесконечные потоки небесного пламени и воспламеняя ручей. В это мгновение на берегу ручья появился доасист средних лет. Даосист средних лет посмотрел на золотого дракона с умиротворенным видом. Небесный огонь над ручьем внезапно погас. Золотой дракон уставился на даосиста средних лет, издавая драконий крик. Это был невероятно затяжной крик, как будто он никогда не закончится. Это был невероятно сложный слог, который звучал как невероятно сложная мелодия и как самый ужасающий ураган в мире, неся в себе невообразимую мощь. Даосист средних лет посмотрел на Золотого Дракона и произнес одно слово. Это был один слог. У него было невероятно странное и непостижимое произношение, ни капли не походя на язык людей. Казалось, что этот фрагмент содержал безграничную информацию, как будто он был наполнен аурой древности. Золотой дракон понял, но он не согласился, поэтому туман над ручьем начал свирепо клубиться. Дыхание дракона выплескивалось во все стороны, и влажная трава и деревья у ручья миг преобразились в ужасающее море огня. Молодой мальчик дасист -да стоял спиной к маленькому ручью, не понимая, что происходит. Он испуганно опустил голову, закрыл глаза и крепко прижал деревянную корзину к груди. Когда прошло неопределенное время, берег ручья наконец-то снова затих. мальчик до да, асист собрал всю свою храбрость и повернул голову, но увидел только неподвижные воды ручья. Огонь на обоих берегах ручья уже погас, и только выжженные деревья и камни, перевернутые от жары, оставались доказательством того, насколько ужасающий бой только что произошел здесь. Глубоко из тумана раздался рев дракона. Этот рёв был наполнен болью и сожалением. Он говорил всем пяти континентам мира, какую горькую боль и глубокое сожаление принесла его предыдущая нерешительность. Молодой мальчик доасист был испуган. Одной рукой держась за деревянную корзину, он взобрался на берег и подошел к дасисту средних лет, робко глядя на туман. Доассист средних лет вытянул руку и погасил пламя на плече мальчика. Мальчик-даосист подумал о чем то с усилиями поднимая деревянную корзину. Даосист средних лет взял деревянную корзину и нежно обнял младенца внутри. Пальцы его правой руки, отделенные тканью, коснулись тела младенца. Вскоре он нахмурил брови. «У тебя очень плохая судьба», — он с жалостью сказал обернутому в ткань младенцу в своих руках. К востоку от восточного континента располагалась маленькая деревня под названием Синин. Снаружи Синин был маленький ручей. У ручья была гора, а в горе был храм. В храме не было монахов, только даосист средних лет с двумя его учениками, которые культивировали и познавали Дао. Гора была безымянной зеленой горой, храмом заброшенного буддистского храма. Старшего даосиста из двух учеников звали Юйжень, а младшего Чень Чаншен. Деревня Синин лежала в пределах империи Чжоу. 800 лет назад династия великой Чуу установила даосизм как ортодоксию. Даже сейчас, в настоящую эру Джентун, ортодоксия объединила весь мир и была почитаема всеми. Полагаясь на этот принцип, этот учитель и его ученики должны были жить жизнью шелковых одежд и нефритового риса. Однако деревня Синин была слишком удаленной, а ветхий храм еще более. В обычные дни здесь было сложно увидеть людей, так что в их жизни были только простой чай и простая еда. Даосисты, естественно, должны были культивировать дао. В мире в настоящее время были бесчисленные методы культивации, но метод культивации, которому обучал этот даосист средних лет, совершенно отличался от методов, которым обучала любая другая секта. Его методика не делала упор на культивацию и понимание, не брала в учет «Звезды судьбы», и медитативную интроспекцию. Не затрагивало совершенствование разума. Только одно слово имело значение — запоминание. Юй Жэнь с детства начал повторять по памяти писания Дао, а с того момента, как Чэнь Чаншень смог открыть глаза, он был вынужден сидеть напротив и смотреть на эти древние книги с желтым оттенком. Первым, что он узнал, была комната, заполненная даоской классикой и писаниями. Научившись говорить, он начал учиться узнавать слова, а затем начал зачитывать и запоминать слова в этой даосской классике и писаниях. Запоминать и учиться, пока они так хорошо знали эти книги, что могли пересказывать их наизусть задом наперед. Это была жизнь этих двух мальчиков-даосистов, которые жили в ветхом храме. Когда они просыпались рано утром, они запоминали книги. Когда светило палящее солнце, они запоминали книги. Когда грубый звон колокола предвещал приход сумерек, они запоминали книги. Весенние цветы расцветали в тепле. Грохотал летний гром, шелестели осенние ветра, а зимний снег был холодным и несчастным, пока они сидели среди полей у берега ручья под деревом, у цветущих слив. Держа в руках даусские писания, они постоянно читали и запоминали, не осознавая постепенное течение времени. Целая комната ветхого храма была доверха заполнена свитками и книгами даусских писаний. Когда ему было семь, и Жень однажды от скуки сосчитал их. Там было не менее трех книг. Трех тысяч писаний Великого Дао. Каждая книга содержала от нескольких сотен до тысячи слов. Самой короткой была классика богов, в которой было 314 слов. А самой длинной — классика долголетия, содержавшая, по крайней мере, 20 тысяч слов. Эти три тысячи писаний составляли все то, что они должны были запомнить. Ученики-братья непрестанно повторяли и запоминали, пытаясь только запомнить. никогда не пытаясь понять. Они уже давным-давно знали, что их учитель никогда не ответит ни на один из их вопросов насчет даосских писаний, только говоря «запоминайте», а понимание придет само. Для тех детей, начинавших свою учебу, которые только желали играть, подобную жизнь будет действительно сложно представить. К счастью, эта зеленая гора была расположена в захолустном регионе, и ее редко навещали другие люди. Они могли сосредоточиться, так как никакие внешние вещи не отвлекали их мысли. У двух мальчиков осистов до был довольно уникальный темперамент, и они не не находили эту жизнь унылой или нудной. Они день за днем повторяли, пока, чего они даже не почувствовали, не прошло несколько лет. В определенный день звук чтения, который не прекращался несколько лет, наконец-то остановился. Два ребенка сидели на горном камне бок о бок, на их коленях лежала книга. Они посмотрели на книгу, а затем переглянулись в растерянности. К этому моменту они запомнили все до последнего писания, но не могли продолжить. Они не могли понять слова в книге. Символы этого даосского писания были незнакомы им. Если быть точнее, они были очень странными. Они определенно узнавали все штрихи, но если сложить их вместе, это превращалось в эксцентричные объекты. Как их читать? Что они означали? Пара вернулась в храм в поисках даосиста средних лет. Даосист средних лет сказал, «Вы двое смотрите на последнюю книгу из трех тысяч писаний. Эта книга состоит из 16 сотен и одного символа. Согласно легенде, в этих символах содержится окончательный смысл небесного дао. Никогда не было никого, кто мог бы полностью познать смысл внутри. Так как сможете вы двое?» Чен Чан спросил, «Учитель, вы тоже не понимаете его?» Да, сист средних лет покачал головой, говоря, «Никто не посмеет сказать, что полностью понимает. Как не могу, и я». Старшие и младшие братья переглянулись, испытывая некоторое сожаление. Хоть они все еще были детьми, они запомнили три писаний Даосского канона и были на расстоянии одной книги от завершения. Они, естественно, были недовольны, но в конце концов они не были обычными детьми. С того времени, как они были в неведении, даусские писания были их компаньонами. Их характер тоже был довольно спокойным. Они собрались развернуться и уйти. В этот момент даосист средних лет дополнил. «Но я могу прочитать это». С этого дня даосист средних лет начал обучать их, как читать последнюю книгу даусского канона. Они познавали произношение каждого слова одно за другим. Их звучания были исключительно странными. Они были очень простыми одиночными слогами, но требовали использования определенной мышцы в горле и обладали особым требованием к голосовым связкам. Короче говоря, это были не те звуки, которые мог издавать обычный человек. Чэнь Чаншень был совершенно сбит с толку. Он только мог вести себя как утенок, послушно имитируя произношение учителя. С другой стороны, Юй Жень иногда думал о том слове, которое сказал его учитель тому ужасающему созданию у ручья много лет назад. Юй Жен и Чен Чаншень спустя очень долгое время наконец-то смогли освоить произношение этих шестнадцати сотен и одного слова. Но они по-прежнему не могли понять их смысл, как не могли получить ответ от даосиста средних лет. На эту последнюю книгу они потратили целый год. Затем они начали действовать, как и ранее, взяв последнюю книгу и продолжая читать ее, пока не смогли запомнить. Когда они наконец-то решили, что избежали этой жизни запоминания даосских писаний, даосист средних лет потребовал, чтобы они прочитали их во второй раз. Беспомощные дети были вынуждены повторить этот процесс. Возможно, именно из-за этого, повторяя чтение даосского канона, показалось им гораздо более утомительным, представляя почти невыносимое страдание. В этот миг они были сильно сбиты с толку. Почему их учитель хотел, чтобы они читали эти даосские писания? Почему он не обучал их культивировать? В этих писаниях было ясно написано, что даосисты должны были культивировать дао, что было совершенно верно преследовать долголетие. В это время Юй Женю было 10, тогда как Чен Чан Шеню шесть с половиной. Осенью этого года белый журавль вылетел из облаков, принося приветствование далекого и старого друга, а также шелковую книжечку. В этой книжечке были дата рождения, брачный контракт и знак. Какой-то высший чиновник, который однажды был спасен даосистом средних лет, желал исполнить обещание, данное тогда. Даосист средних лет молчаливо улыбнулся при виде брачного контракта, после чего повернулся к двум своим ученикам. Юй Жень помахал рукой, указывая на свой слепой глаз, отказываясь с улыбкой. У Чэнь Чаньшеня было недоумение на лице. Он не совсем понимал, что происходит. Он взял брачный контракт в руки, и с этого момента у него появилась невеста. В несколько последующих лет Белый Журавль прорывался через облака, принося приветствие того благородного человека в столице, а также принося довольно интересные подарки для Чен Чан Шеня. Чен Чан Шен постепенно понял ситуацию, зная, на что указывала помолвка. Он каждую ночь смотрел под звездным светом на брачный контракт, лежавший на полке, испытывая какое-то неописуемое чувство. Думая о том, что его невеста была того же возраста, что и он, он испытывал умиротворенную радость, чувствовал небольшую робость, но также испытывал недоумение. Когда Чен Чан Шену было 10 лет, в его спокойной жизни чтения книг произошел инцидент. В определенную ночь после 72-го повторения 16 сотен и одного слова последней книги Даосского канона он вдруг почувствовал, что его разум покинул тело, удаляясь в лес на Зеленой горе. В этот миг он лишился сознания, и его тело начало излучать странный аромат. Это не был аромат цветов, листьев или косметического порошка. Его можно было описать неясным, но он задерживался в ночном ветру, не рассеиваясь. Его можно было описать плотным, доносящимся до носа, но он был с трудом различим. Казалось, что такого аромата не могло появиться в мире людей. Его было невозможно уловить, но он был невероятно соблазнительным. первым, кто осознал ситуацию Чен Чан Шена, был Юй Жень. Почувствовав странный аромат, он помрачнел. В мрачной зеленой горе в тени листьев деревьев издавали рык и выли львы и тигры. Журавли танцевали, драконьи и змеи совершали рывок, и послышалось громоподобное кваканье жаб, которые обычно появлялись только летними ночами. В глубинах того тумана к востоку от зеленой горы, куда никто не смел ступать, была видна неясная гигантская тень. Какая-то загадочная форма жизни. Чэнь излучал странный аромат под жадными и почтенными взглядами бесчисленных созданий. Его глаза закрылись, и он погрузился в глубокий сон, сон, который мог продлиться некоторое время. Юй Жень всеми силами обдувал его, желая сдуть этот аромат, нависший над телом Чэнь Чаньшэня прочь, потому что из-за этого аромата в его рту выступала слюна, потому что в нем родилась ужасная и пугающая идея. Он абсолютно точно должен был обдувать его, пока эта идея не будет унесена прочь. В какой-то момент даосист средних лет появился в боковой комнате. Стоя у кушетки и глядя на спящего Чен-Чан-Шеня, он произнес фразу, смысл которой только он мог понять. «Где причина?» Прошла ночь. В то мгновение, как рассвет осветил зеленую гору, странный аромат немедленно исчез от тела Чен-Чан-Шеня. Ни капли не осталось. Он вернулся к своему прежнему виду, и множество странных зверей и ужасающий силуэт в туманах тоже отступили в неизвестные дали. Видя своего спокойно спящего младшего брата, Юй Жень наконец-то прекратил паниковать и выдохнул. Желая вытереть холодный пот со лба, он осознал, что из-за того, что он обдувал его всю ночь, его плечо так сильно болело, что он не мог двигать рукой. Чин Чан открыл глаза, просыпаясь. Хоть он и проспал всю ночь, он знал, что что-то случилось. Видя болезненное выражение на лице своего старшего брата, он также побледнел. Он спросил, «Учитель, что со мной не так?» Даосист средних лет очень долгое время смотрел на него в тишине, прежде чем наконец-то сказать, «Ты болен». Согласно объяснению доосиста средних лет, болезнь Чен Чан Шена была связана с тем, что его тело было врожденно слабым, и девять меридианов в его теле не могли соединиться. Странный аромат прошлой ночи возник, потому что его душа не могла циркулировать, поэтому выходила наружу через его пот. Этот пот содержал эссенцию его души, без которой не мог жить ни один человек, так что она, естественно, содержала странный запах. Это была очень загадочная болезнь. Тогда может ли учитель вылечить ее? Я не могу. Ни один человек не может. Болезнь, которую нельзя вылечить, это судьба, не так ли? Да, это просто судьба. С его десятого дня рождения Белый Журавль не прилетал на Зеленую Гору, и связь с другой стороной в столице была обрублена, как будто ее никогда и не было. Иногда, когда Чен Чан Шин стоял у ручья и смотрел на запад, он думал об этом. Конечно же, он еще больше думал о своей болезни, своей судьбе. Он не стал более слабым, и кроме того факта, что он был склонен к сонливости, он был картиной здоровья. Он ни капли не был похож на человека, которому было суждено умереть молодым. Так что даже он начал сомневаться в оценке своего учителя. Но если оценка его учителя была верной, что тогда? Чен Чан Шэнь решил покинуть этот веткий храм и осмотреться в процветающем мире людей. Пользуясь тем, что у него все еще была возможность увидеть мир, он хотел увидеть легендарный мавзолей книг, а также разорвать эту помолвку. «Учитель, я ухожу». «Куда ты уходишь?» В столицу. Зачем? Потому что я все еще хочу жить. Я сказал, что это не болезнь, а судьба. Я хочу изменить судьбу. В прошлые 800 лет только трем людям удалось изменить свою судьбу. И все эти люди были экстраординарно выдающимися, верно? Да. Я не такой, но все еще хочу попробовать. В конце концов, столица была местом, в которое Чен Чан рано или поздно должен был отправиться. Если он не мог вылечить свою болезнь, он все еще должен был побывать там. Не только потому, что он хотел изменить свою судьбу, но и потому, что другая сторона брачного контракта была в столице. Он собрал свои вещи, принял кинжал, данный ему старшим братом Ейженем, и ушел. 14-летний да спустился с горы. Глава первая. Я передумал. «Что за человек этот мальчик?» Он очень спокойный. Хоть он и просидел здесь час, его поза не изменилась. Он сделал только глоток чая вначале, вероятно, из вежливости. После этого он больше не касался чая. В действительности его первый глоток чая был только для того, чтобы смочить губы. Он не сдержанный, но осторожный. Он глубоко мыслит, а его разум на стороже настолько, что возникает слабое чувство враждебности. «Он кажется умным человеком». По крайней мере, в каких-то малых путях. Сколько ему лет? 14. Я припоминаю, что у него как раз должен быть такой возраст. Только вот у него слишком спокойный вид, так что он похож на паренька постарше. Он просто обычный человек? Да. У него обычная ци, так что совершенно очевидно, что он даже не прошел через очищение. Хотя мы не можем оценить его потенциал, ему уже 14. Даже если он начнет культивировать Дао, его будущие перспективы все еще будут не очень хорошими. Даже если бы у него были будущие перспективы, разве могут они сравниться с последним учеником главы секты долголетия? Мадам, может ли быть, что брачный контракт настоящий? Объект доверенности настоящий, так что брачный контракт, естественно, тоже настоящий. Как старый хозяин мог тогда согласиться на такой брак для юной леди? Если бы старый хозяин не был мертв, возможно, он бы дал нам ответ. «Откройте дверь. Я пойду взглянуть на него». Дверь в дом медленно открылась, с хрустом. В комнату пролился ясный и прекрасный свет солнца, освещая каждый угол. Освещая прекрасное лицо мадам и половину нефритового кулона, которое она крепко сжимала в руках. Пожилая няня, которая только что говорила с ней, стояла в углу. Ее тело было окутано тенями. Если не всматриваться, будет очень сложно заметить ее. Мадам при поддержке старой няни вышла из комнаты. Она шла легким шагом вперед, как молодая ива под ветром. Что странно, драгоценная золотая заколка в ее волосах, а также нефритовые кольца и украшения на ее теле не издавали ни звука. Внутренний двор был прикрыт пестрой тенью деревьев. На поляне располагался десяток деревьев с толстыми столбами, которые будет сложно обхватить. нескольким людям. Ни на одной из сторон каменного пути не было видно слуг или служанок, но вдали кланялось много людей. Тихая атмосфера была пронизана чувством строгости, как те деревья, ровно простирающиеся к небу, или как то холодное оружие, демонстрируемое по всему приемному павильону. Владельцем этого поместья был кто-то, кто совершил выдающуюся военную службу для великой династии Цзю, божественный генерал Востока Сюй Шидзи. Божественный генерал правил своим домом так же, как и командовал своими войсками. Его поместье всегда было строгим и тихим. Из-за ситуации, возникшей сегодня, все слуги и служанки были вынуждены выйти в боковой сад. Из-за этого атмосфера в этом месте стала еще более давящей. Даже весенний ветер, дувший через стены внутреннего дома, казалось замерзал. Мадам Сюй пересекла внутренний двор, приходя в боковой приемный холл. Она остановилась и посмотрела на юношу внутри, немного приподняв брови. Этот юноша был одет в старое даусское одеяние, которое отстирывалось, пока не побелело. У него были мягкие и незрелые черты лица. Его внешний вид был правильным и надлежащим. У него были яркие глаза, обладающие неописуемым оттенком, как будто он мог видеть истины, скрытые во многих деталях. Они были похожи на зеркала. Юноша положил свои вещи у ног. Его поклажа казалась очень обычной, но была организована в невероятно аккуратной манере. Более того, не было видно ни пылинки от путешествия. Даже бамбуковая шляпа, привязанная к поклаже, была вытерта дочисто. Но мадам Сюй выгнула брови не из-за этих вещей, а потому что хоть из часки чая на столе и не поднималась ни одной струйки пара, этот юноша все еще был спокойным, как и ранее. не было видно и единого признака скуки. Для человека его возраста было очень сложно обладать таким спокойствием и терпением. Это был человек, с которым было очень сложно справиться. К счастью, подобные люди часто были очень гордыми. После того, как он вошел в поместье божественного генерала и обменялся парой слов с той няней, ни один человек не придавал ему внимания. Он уже находился в боковом приемном холле час, так что было совершенно естественно, что он должен был скучать. Однако Чен Чан чань привык к одиночеству в детстве, так что не находил эту скуку трудновыносимой. Дожидаясь, пока кто-то придет, он молча зачитывал себе комментарии к шестому свитку классики цветочного суда. Он хотел вернуть этот брачный контракт, так как ему предстояло сделать много вещей после решения этого дела. Он и правда сделал всего глоток чая на столе, и сделал это только для того, чтобы немного смочить сухие губы, Но это было сделано не из сдержанности или осторожности, как предполагала Таняня. Скорее, он сделал так по другой причине. Ему казалось, что раз он был гостем в чужом доме, и если он выпьет слишком много чая и захочет выйти в туалет, это неизбежно создаст ощущение отсутствия манер. Более того, даже если чашки в поместье божественного генерала были сделаны из невероятно драгоценного фарфора жуяо, ему было непривычно пить воду из чужих чашек. Он был в некоторой степени помешан на чистоте. Он встал, дав поклон юниора той элегантно и величественно одетой мадам. Чэн Чан Шэн догадывался, что она была мадам Сюй, поместье божественного генерала. Он подумал, что наконец-то сможет решить это дело. Он засунул руку под одежду, планируя вынуть брачный контракт. Мадам Сюй подняла руку, давая знак, что не было надобности в спешке. Она расслабленно присела вместо хозяина и взяла чай, принесённый служанкой. Глядя на его спокойный вид, она спросила, «Ты посещал Мавзолей книг? Или мост беспомощности? Или, возможно, ты мог бы пойти во дворец Ли и увидеть лозы вечной весны? Это очень прекрасно». Чен-Чан-Шен подумал про себя, что это просто была вежливость. Он никогда не думал, что такая вежливость была необходимой, но так как это были слова старшего, он не мог уступать в этикете. Он дал краткий и уважительный ответ. «Всё ещё нет, но я планирую в грядущие дни». Рука мадам Сюй, державшая крышечку чашки, остановилась в воздухе, и она спросила. «Так ты говоришь, что ты пришел в поместье генерала сразу же после прибытия в столицу?» Чен Чан Шен искренне ответил. «Я не смел задерживаться». «Вот как». Мадам подняла голову и посмотрела на него холодным взглядом. Она думала про себя, что какой-то нищий юноша, прибывший из ниоткуда, не был заинтересован величественными зрелищами столицы, прямо приходя для обсуждения помолвки. Было действительно смешно видеть, что его мысли были такими искренними. Чен Чан Шен не понимал, в чем был смысл слов, вот как. Он встал и снова полез рукой под одежду, планируя вернуть брачный контракт мадам. Так как он уже настроился сделать это, он не был готов думать об этом еще больше. На его действия снова вызвали недопонимание. Мадам посмотрела на него еще более холодным взглядом. «Я не соглашусь на эту помолвку. Даже если ты достанешь брачный контракт, это будет бессмысленно Чен Чан-Чан Шен не ожидал услышать эти слова, поэтому ошеломленно уставился на нее. «Старый хозяин был спасен твоим учителем много лет назад, а затем организовал эту помолвку. Разве это не кажется похожим на фантастическую сказку?» Мадам Сюй посмотрела на него холодным взглядом, говоря. Но в действительности такие фантастические сказки можно найти только в пьесах и операх. Для такой вещи невозможно случиться в реальном мире. Кто поверит в это, кроме тех глупых дворянок?» Чен Чан Шин хотел объяснить, сказать, что причиной его прихода был разрыв помолвки. Но когда услышал эти воскомерные слова и увидел неприкрытое презрение и безразличие на лице мадам Сюй, он нашел очень сложным открыть рот. В этот миг его рука все еще была на его одежде. уже касаясь краев сухой бумаги. Один лист бумаги был брачным контрактом, лично написанным великим министром. Другой листок бумаги содержал дату рождения девочки и гороскоп. Старохозяин покинул свою смертную оболочку четыре года назад, так что этот брак перестал существовать». Мадам Сюй посмотрела на юношу перед собой, продолжая. «Я знаю, ты умный человек, так что мы должны говорить как умные люди». Ты сейчас должен думать не о предложении этой женитьбы, а хорошенько задуматься о том, какую компенсацию ты можешь получить. Что ты думаешь о моем предложении?» Чен Чан Шин вынул руку из-под одежды. Вместо того, чтобы вынуть брачный контракт, он опустил руку. Он спросил, «Могу ли я узнать причину?» «Почему?» «Это не вопрос, который должен спрашивать умный человек». Мадам Сюй невыразительно посмотрела на него, говоря, потому что у твоего учителя неплохие навыки в медицине, но он все еще просто нормальный даосист. А это поместье божественного генерала. Только потому, что ты юноша из деревни в старой одежде даосиста, тогда как моя дочь юная леди поместья божественного генерала. Потому что ты обычный человек, а поместье божественного генерала — это не то место, в которое должен входить обычный человек. Было ли мое объяснение достаточно ясным? Чен Чан мягко сжал руку в кулак. но его голос не дрожал. «Очень ясным». Мадам Сюй смотрела на его лицо, в котором все еще было детское чувство, и решила оказать немного больше давления. У нее было ясное понимание того, что меньше всего мог выдержать умный и горделивый человек. Он вскоре определенно разорвет помолвку по собственной инициативе. Она поставила чашку на стол и встала. «Чай на столе перед тобой — это чай бабочки, собранный до Цинмин. За пять таэлей серебра можно купить только один таэль чая. Этот чай прибыл из Жуяо, и он еще дороже, чем золото. Чай остыл, а ты не выпил его. Возможно, это означает, что это не твоя судьба — выпить этот чай. Ты просто травинка в грязи. Ты не фарфор, а просто щебень. Ты хочешь изменить жизнь при помощи моего поместья божественного генерала? Мои самые глубокие извинения. Хоть это и может сделать тебя счастливым, это сделает меня крайне недовольной. Голос мадам был очень спокойным. Он не был намеренно властным, но прижимал к земле. Она не намеренно поместила себя на перестал, глядя вниз, но это создавало ощущение, что человек был муравьем на земле, на которого смотрели с неба. Все эти эмоции были с точностью переданы Чен Чаншену. Это было неприкрытое унижение, особенно фраза об использовании поместья божественного генерала для изменения его жизни. Для любого высокомерного юноши это была невыносимая критика. Для того, чтобы высоко поднять голову и с гордостью уйти, многие люди решатся со злостью возразить, а затем схватят брачный контракт и разорвут его пополам. Затем они бросят его к ногам мадам и, возможно, плюнут на него один или два раза. Это была сцена, которую желала видеть мадам Сюй. Если этот брачный контракт не был настолько особенным, если бы у нее был способ получше, то была бы необходимость так вести себя сегодня». В боковом приемном холле наступила тишина, без единого звука. Она холодно смотрела на Чен Чан Шена, дожидаясь злости юноши. И все же ситуация развивалась таким образом, который полностью превзошел ее ожидания. Чен Чан Шен посмотрел на мадам Сюй и спокойно сказал. «По правде говоря, мадам недопоняла. Я прибыл в поместье божественного генерала, чтобы я смог вернуть брачный контракт поместью. Я изначально прибыл разорвать помолвку». Весь холл наполнился тишиной. Из сада подул ветер, задевая старый бамбук под галереей. Мадам была немного ошеломлена. Она спросила. «Можешь повторить это еще раз?» Она не заметила, что ее голос стал немного нервным, но и немного облегченным из-за удивления и сомнений. «Независимо от того...» Не хотел ли этот юноша терять лицо, говоря это намеренно, или он действительно пришел разорвать помолвку? Это было то, что она хотела видеть». Чен Чан Шен посмотрел на нее искренне говоря. «В действительности я пришел разорвать помолвку». Лицо той няни, которая как будто исчезла в углу бокового приёмного холла на долгое время, изменилось. Мадам Сюи не менялась в лице, но ее ладони сжались на груди. В этот миг все поместье божественного генерала похоже стало намного более расслабленным. Но внешний вид Чен Чан Шен внезапно помрачнел. Он сказал: "Но сейчас я передумал". Весенний ветер в поместье снова стал холодным, а атмосфера снова стала давящей. Морщины на лице няни в мрачном углу приемного холла внезапно наполнились слезами. Мадам Сюй вдруг почувствовала, как будто что-то сделала не так. Она с силой подавила беспокойство в сердце, возникшее из ниоткуда, и сделала свой голос как можно более теплым. «Так как ты уже пришел к этой идее, есть ли необходимость так поспешно говорить эти слова? Не будет ли лучше?» Но она с удивлением обнаружила, что у юноши не было намерений продолжать слушать ее слова. Чен Чан Шен поднял с пола свою поклажу и перекинул ее через плечо, выходя из приемного холла. Глава вторая. Почему? Глядя на медленно исчезающую фигуру юноши, мадам Сюй почувствовала, как на ее лице формируется слой иньи. Она хотела поднять чашку и сделать глоток, чтобы смочить горло, но обнаружила, что чай в чашке остыл. Она хотела швырнуть чашку на пол, чтобы выпустить пар. Естественно, не заботясь о том, насколько дорогим был фарфор Жуяо, но она не хотела, чтобы кто-то услышал звук, и узнал текущее состояние ее эмоций. У нее сейчас было экстраординарно неприятное настроение. Она могла понять, что юноша хотел передать ей мои глубочайшие извинения. Это может сделать мадам недовольной, но, по крайней мере, это сделает меня довольным. Или, возможно, потому что она сказала ему подобные слова раньше. «Ты хочешь изменить жизнь при помощи моего поместья божественного генерала? Мои самые глубокие извинения. Хоть это и может сделать счастливым тебя, Это сделает меня крайне недовольной». В действительности, юноша от начала до конца вел себя очень вежливо. Ему понадобилось сказать всего лишь две фразы с совершенно различным смыслом, а затем обернуться, чтобы успешно передать смысл. Возможно, это тоже можно было считать талантом. Лицо няни тоже было невероятно мрачным. Подойдя к мадам, она прошептала. «Мы просто дадим ему уйти». Я изначально думала, что он просто гордый юноша. но теперь я знаю, что он хитрый и коварный злодей. Если он действительно пришел в мое поместье божественного генерала в поисках выгоды и был настолько осторожным, что даже не выпил чая, как он мог посметь взять брачный контракт в поместье? В действительности, от начала и до конца, видел ли кто-то брачный контракт?» Мадам Сюй поняла, что подразумевает няня. Она с немного угрюмым видом сказала. «Но раз он умный человек, он должен хорошо понимать, что если он хочет еще больше выгоды, он не должен был доводить все до крайностей в начале. Чен Чан Шен был совершенно сбит с толку, произошедшим сегодня. Он определенно пришел разорвать помолвку. Так как все пришло к этому? Он был еще больше сбит с толку, потому что у поместья Божественного Генерала определенно было много методов избавиться от этой помолвки. Так почему на вид хитрая мадам Сюй выбрала самый глупый? Было много вещей, которые он не мог понять, так что он больше не думал о них. Только вот когда он подумал о тех властных словах, которые мадам Сюй сказала ему в приемном холле, он был заинтересован в юной леди поместья Сюй. Как она выглядела? Была ли она красивой? Конечно же, если она росла в таком поместье, ее темперамент, предположительно, не будет слишком мягким и добрым. Поместье божественного генерала было большим, еще больше, чем вся деревня Синин. Так как никакой слуга не указывал ему путь, он, естественно, заблудился. Осознав этот факт, он стоял снаружи тихого и прекрасного леса. Когда он подумал о тех историях из книг, описывающих, как какой-то бедный зять был убит в темноте своим бесстыжим свёкром, он испытал беспокойство. И именно из-за таких мыслей он нашел это довольно скучным. Как раз в этот момент он почувствовал взгляд на себе. Чен Чан Шан повернул голову и увидел, что у основания каменных ступенек у деревьев под каменной аркой стояла девушка. Он осознал, что не потерялся, а намеренно был направлен кем-то сюда. Этой девушке было на вид 13 или 14 лет. У нее была красивая одежда, и любой случайный набор драгоценностей на ее теле был дороже, чем все, чем он владел. У нее был прекрасный вид, и если она вырастет немного старше, Она определенно станет прелестной красавицей. Когда ее черные глаза осматривали все вокруг, она казалась очень милой. Только вот этот взгляд был исключительно наглым, пылающе наглым, оценивая его от головы до пят. Чен Чан Шен был ошеломлен. Он подумал про себя, могла ли это быть юная леди поместья Сюй. Он провел свое детство непрестанно изучая Писание, так что обладал превосходным терпением. Он позволил ей продолжать оценивать его, не задавая вопросов. Наконец, эта девочка заговорила. «Могут ли даосские священники жениться?» Чен Чан Шен заметил, что ее взгляд был сосредоточен на его пучке волос даосиста на макушке, так что он объяснил. «Я не даосский священник. Хоть я и ношу рубу даосиста, а мои волосы завязаны в пучок даосиста, это просто моя привычка. Это не представляет, что я даосский священник». Девочка подошла к нему и спросила со строгим видом: Ты обычный человек. Чен Чаншин уставился на нее, а затем осознал, что она подразумевала под обычным человеком. Он ответил: Да, я еще не культивировал. Девочка не заметила тот факт, что он сказал, что еще не культивировал, а не то, что он не знал, как культивировать. Она уставилась ему в глаза и очень серьезно спросила: Ты и юная леди, правда, помолвлена? Услышав эти слова, Чен Чаншен осознал, что эта девушка не была юной леди поместье Сюй, как он предполагал. Он немного расслабился, но по какой-то причине почувствовал себя немного разочарованным. Моя леди. Меня зовут Шуанэр, и я личная служанка юной леди. Чен Чаншен никогда бы не мог представить, что существовала служанка, которая могла носить такие величественные одежды. В паре с тем фактом, что рядом не было абсолютно никого. Он наконец-то получил более ясное понимание статуса этой служанки и ее юной леди в поместье божественного генерала. «Я, правда, помолвлен с юной леди твоей семьи». Служанка по имени Шуан-Эр искренне сказала ему, «Не произноси эти слова в будущем». «Почему?» Чен-Чан-Шен искренне спросил в ответ. Шуан-Эр посмотрела на его внешний вид, по какой-то причине испытывая раздражение. «Ты просто обычный человек». «Как ты, возможно, можешь быть с юной леди моей семьи? Поскорее преврати брачный контракт во что-то хорошее, иначе тебя не будет ждать ничего хорошего в будущем». Чин Чан Шин посмотрел на нее, искренне спрашивая, «Почему?». Все еще одно слово. Шуан Эр посмотрела на искренний вид этого юноши, внезапно начиная сочувствовать ему. «Если ты хочешь жить, никогда и никому не упоминай об этой помолвке, иначе некому будет защищать твою жизнь». Ей казалось, что она искренне думала о лучшем для этого бедного юноши из деревни. Хотя юная леди никак не могла выйти за него замуж, между ними, по крайней мере, когда-то была помолвка. Юная леди тоже знала об условиях этого человека, так что было совершенно верно, что ему будет позволено жить. Ей никогда не приходило в голову, что если озвучить эти слова, они станут бесстыжей угрозой. Чен Чан Шен тихо думал, пришлют ли поместье божественного генерала Ассасина против него. В книгах, которые он читал, были подобные истории. Но сейчас, когда божественная императрица восседала на троне, кто посмеет сотворить подобное в столице? Он ответил. Если поместье божественного генерала хотела бы моей смерти, то мадам просто не отпустила бы меня. Если я не ошибся, та старая няня, выдающаяся фигура. В любом случае, меня видела немало людей. Если они просто убьют меня и похоронят под цветами в качестве удобрения, кто узнает? Так как я все еще жив, «Можно с уверенностью считать, что не должно быть проблем». Шуан-Эр мрачно рассмеялась. «Бесчисленные пары глаз сосредоточены на поместье божественного генерала, так что ты в относительной безопасности внутри. Но если ты покинешь поместье и продолжишь говорить о подобном, как думаешь, сколько ты сможешь продолжать жить?» Чен чан Шин задумался затем говоря. «Я не понимаю». Шуан-Эр объяснила. Если ты позволишь людям узнать, что ты и юная леди помолвлены, что подумает секта Долголетия? А что насчет клана Цюшань? Даже если бы это была столица богов, если эти люди захотят убить тебя, никто не сможет их остановить». Чэнь Чан Шин спросил. «Секта Долголетия и клан Цюшань? Что это за места?» Шуан Эр посмотрела на него, как на идиота. «Ты совсем ничего не знаешь?» Чэнь Чан Шин был сбит с толку, интересуясь. Что я должен знать? Были кое-какие дела, о которых не знал этот молодой мальчик-даосист из деревни Синин, но знал весь мир. Например, что великая династия Джоу в настоящее время была в Эре или что божественный генерал Востока Сюй Цзи получил глубокое доверие божественной императрицы, что его отец был великим министром предыдущей династии и что он должен был в основном благодарить свою дочь за свой статус. У Сюй Шидзи была только одна дочь. Сюй Южун, и она была реинкарнацией небесного феникса. Она обладала невообразимым талантом и преуспела в очищении в юном возрасте. Когда ей было 12, она совершила путешествие на юг, к пику Святой Девы, для изучения монолитов небесных томов. Ходят слухи, что она уже совершила прорыв в верхний уровень медитации. Ее репутация распространилась по миру, и она получает любовь и уважение всех. Она считается единственным кандидатом на место следующей святой девы божественной веры света. Будь это опыт, родословная, учителя или происхождение, она в каждом аспекте была почти идеальной девушкой. У нее были бесчисленные почитатели, и, по слухам, даже тот легендарный кровожадный молодой принц демонов был одним из самых рьяных ее почитателей. Но когда разговор переходил к теме «Куда падут лепестки Сью южун люди часто предлагали только одно имя. Это было аналогично ослепительное и блистательное имя — Цюшань-Дзюнь. Клан Цюшань был величайшим кланом Юга. Это поколение клана Цюшань произвело ребенка с шокирующим талантом и абсолютным величием. Его звали Цюшань-Дзюнь, и говорят, что он был перерождением божественного дракона. Он был самым старшим учеником секты Долголетия и главой Семи Законов Божественного Королевства. он культивировал под указаниями старейшин секты Юга. В этом году ему исполнилось 18 лет, и он уже был признан как человек на восточном континенте, который наиболее вероятно станет величайшим экспертом в грядущие столетия. Божественный дракон и небесный феникс Цюшаньцзюнь и Сюй-Южун были братом и сестрой, разделяя те же секты и тех же учителей. Они действительно были самым ослепительным объектом этого поколения молодежи. Было просто невозможно найти третьего молодого человека, равного им. Весь мир знал, что Цюшань Цзюнь всегда любил Сюй Южун и всегда ждал, пока она станет взрослее. Старейшины и ученики секты Долголетия, Великая династия Джоу и люди клана Цюшань чувствовали, что это была пара, сотканная небесами. Мой Юй из имперского дворца Великой Джуу однажды сказал, что даже у Божественной Империи было высокое мнение об этой известной истории. Но вдруг внезапно появился молодой мальчик-доассист с брачным контрактом, пришедший к поместью генерала. Он сказал, что он был женихом Сю Южун. Если это дело вырвется наружу, возможно, весь континент будет ошеломлен. В цветочном саду была тишина. Ветер уносил бамбуковые листья мимо каменной арки. «Теперь ты знаешь», — Шуан Эр посмотрела на Чен Чаншена и сказала. Ты просто обычный человек, отрезанный от мира юной леди широкой рекой звезд. Ты никогда не сможешь пересечь её. Тебе будет лучше забыть об этом ради собственного блага». Чен Чан Шин действительно не мог представить, что девушка, с которой у него была помолвка, была настолько экстраординарной фигурой. Он подумал об этом, а затем спросил, «Почему мадам не рассказала мне об этом?» Шуанер ответила, «Потому что мадам боялась, что как только ты узнаешь об этом, у тебя возникнет еще больше требований». Он поднял голову и спросил. «Тогда зачем ты говоришь мне это?» Шуанер ответила. «Потому что юная леди прислала мне письмо, упоминающее тебя. Юная леди — да просердечный человек. Хоть она и не выйдет за тебя замуж, она не желает дать тебе умереть, не ведая, что происходит. К тому же мне кажется, что ты должен быть тёмным человеком. Узнав эти вещи, ты должен знать себя достаточно хорошо, чтобы принять единственное верное решение Чен Чан Чэнь-Чэньшэн ответил. Я понимаю. С этими словами он начал идти к другой стороне каменной арки, ступая на бамбуковые листья и заставляя их шелестеть. Шуанэр была в растерянности. Она задумалась, что он мог делать. Чен Чаншен внезапно остановился и обернулся. Шуанэр выдохнула, мягко положив свою руку на грудь, дожидаясь его решения. Чен Чаншен посмотрел на нее и спросил: "Я хочу уйти. А в какой стороне выход?" Глава третья. Это грубое имя, но это мое имя. Шуанер потребовалось некоторое время, чтобы прийти в чувство. Она видела, что этот мальчик даосист не намеренно дразнил ее, а скорее и правда не принял ее слова к сердцу. Видя спокойный и серьезный вид юноши, она по какой-то причине начала злиться. Она с ненавистью заявила: "Ты умрешь". Чен Чан Шен широко раскрыл глаза и ответил: "Все умрут". Шуан-Эр возразила, «Ты знаешь, что я не это имела в виду». Чен чан Шин очень искренне ответил, «Спасибо, что рассказала мне эти вещи». У Шуанэр было крайне неприглядное лицо. «Мадам хотела разорвать помолвку. Твоим ответом было получить выгоду. В чем была надобность настаивать на злости и говорить, что ты пришел, чтобы разорвать помолвку? Возможно, ты думал, что только так сможешь немного вернуть лицо. Если все действительно так, то ладно». Но почему ты передумал в конце? Такой жалкий вид не очень приятен». По правде говоря, я действительно пришел разорвать помолвку. Не особо важно, верите вы мне или нет. Только вот сейчас я уже не хочу разрывать ее. «Почему?» Чен Чан Шен наклонил голову, раздумывая над этим вопросом. На его юном и мягком лице постепенно появилась улыбка, потому что он нашел ответ, которым мог убедить себя. «Потому что...» «Вы так и не спросили, как меня зовут?» Шуан Эр не понимала. «С того момента, как я вошел в поместье и до сих пор, будь это мадам или ты, никто не спросил, как меня зовут». Чэнь Чан посмотрел на нее и серьезно сказал. «Меня зовут Чэнь Чан -шэн. Я знаю, что это очень грубое имя, но учитель надеялся, что я смогу жить вечно. Намерения были очень хорошими, так что я всегда использовал это имя». Примечание переводчика. Чан Шэн — долгая жизнь, долголетие. Конец примечания. Когда он говорил эти слова, его глаза были очень яркими, а выражение его лица очень прямым. Шуан Эр вдруг почувствовала, что этот на вид обычный мальчик доасист да казалось, излучал свет. Возможно, из-за его серьезного темперамента. Она понимала, что он имел в виду. Затем загадочно испытывая чувство стыда. С того момента, как он вошел в поместье божественного генерала и до сих пор, никто не спрашивал его имени. Но он не демонстрировал злости, и не казалось, что он испытал унижение. Когда он говорил с мадам или шуанер, он всегда вел себя очень вежливо, ни капли не уступая в этикете. До такой степени, что даже казался довольно скучным. Однако самое чудесное было в том, что люди, вызвавшие его недовольство, в конце концов были еще более недовольны, чем он. Не то чтобы он специализировался в вызывании недовольства у людей, а скорее он очень искренне делал те вещи, которые, как он считал, должны быть сделаны. Так что, будь это разрыв помолвки или смена точки зрения, он находил это правильным и надлежащим. Он был абсолютно уверен настолько, что у людей возникало чувство, что они не могли возразить. Как следствие, те люди, недовольство которых он вызывал, становились настолько расстроенными, что для них было сложно снова стать счастливыми. Шуанер росла в поместье божественного генерала. Ее статус был исключительно высоким из-за ее юной леди. Даже божественный генерал и его мадам не говорили ей никаких строгих слов. Она никогда не встречала такого человека, как Чен Чан Шен, так что испытывала непривычное для себя чувство. Она подсознательно начала испытывать беспокойство. Возможно, для того, чтобы убедить Чен Чан Шена, или чтобы убедить себя, она выпрямила тон в своем голосе и сказала «На всем континенте только у моей юной леди есть истинная кровь Феникса. Она уникальна!» В записной книжке моего старшего брата есть фраза, которую я всегда находил очень разумной. «Сегодня я дам ее тебе в надежде, что ты сможешь научиться чему-то в будущем». Он сказал, «Каждый человек в мире уникален». Чен Чан Шин искренне сказал ей это. В конце длинной улицы был простой каменный мост. Под мостом текла не река Ло, а непримечательный маленький ручей. Чен Чан Шен подошел к мосту, а затем развернулся посмотреть на поместье генерала. Он увидел бесчисленные тихие, но все еще оживленные большие дома и прекрасные сады. Поместье Сюй выделялось среди других, как самое заметное и живописное. Он покачал головой. Прибыв в столицу, он не отправился к известным достопримечательностям и не поспешил к мавзолею книг. Скорее, он освежился у реки Ло, а затем сразу же направился в поместье генерала. Он хотел разорвать помолвку. Он и правда был в спешке. Если он женится на юной леди поместья генерала, и его болезнь не удастся вылечить, была ли необходимость вовлекать в это другую сторону? Даже если он будет вылечен. Это наиболее вероятно займет множество лет. Он не хотел растратить годы ее молодости, но он не мог представить, что в поместье Сюй столкнётся с этим высокомерием, презрением и насмешками. Сейчас, когда он думал об этом, после того, как ему исполнилось 10, храм перестал получать подарки от другой стороны. Две стороны разорвали связь. Возможно, это указывало на то, что у другой стороны давно были намерения разорвать конфликт. Он добровольно пришел сегодня, чтобы разорвать помолвку, Так что должен был достичь этого без усилий. Это было то, что хотели видеть обе стороны. Он не думал, что столкнется с подобной ситуацией и как результат передумал на месте. Он не культивировал и не был даосским священником. Он изучал даосские писания с детства, так что был под их глубоким влиянием. Учитывая это, вместе с его мрачными будущими перспективами, среди трех тысяч великих дао он выбрал дао следование своему сердцу. Так называемое следование своему сердцу было делением всего так, чтобы он оставался с чистой совестью. Путешествие в десять тысяч шли в столицу, чтобы разорвать помолвку, было следованием его сердцу. Не разрывать помолвку тоже было следованием его сердцу. Поместье божественного генерала было невежливым, так что он не хотел, чтобы они следовали своим сердцам. Потому что если он допустит это, ему будет сложно вести себя согласно желанию его сердца. Конечно же, даже сейчас Чен Чан Шен только хотел, чтобы мадам, скрывающая холодность за добрым лицом, и служанка, которая смотрела только в небо, испытали небольшое беспокойство. Через несколько дней он, естественно, вернет брачный контракт другой стороне. Человеческая жизнь была бесценной. Счастье юной леди Сюй всегда было более важным, чем холодный прием и высокомерные взгляды, которые он получил. Он все еще так чувствовал себя. Однако, в конце концов, это все еще вызывало недовольство людей. Чен Чан Шен временами забывал, что ему было всего 14 лет. В конце концов, он был просто юношей, обладающим своей собственной гордостью и достоинством. После унижения всегда возникнут какие-то эмоции. Он сошел с моста и купил две булочки с кунжутом у стойки возле улицы. Присев на камень у ручья, он ел булочки, глядя на далекое поместье божественного генерала. У него было немного кислое настроение. Он знал, откуда возникли эти эмоции, но и также понимал, что если позволить этим эмоциям затопить себя, это навредит его телу и не поможет решить эту проблему. На далекой реке Ло по поверхности воды плыли отражения, как облака. На далекой улице напротив реки были волчьи всадники, прибывшие с запада. Даже на таком расстоянии ощущалась вонь из пасти огромных волков. Над рекой дрейфовала темная тень. Он поднял голову и увидел белоснежные крылья Пегаса, уносящего величественную и роскошную повозку на север. В арбалетной башне на далекой городской стене постоянно прилетали и улетали красные соколы, которым доверили военную информацию. В еще более далеком лазурном небе патрулировали летающие повозки городской стражи, выглядящие как те надоедливые стрекозы у храма. Это была столица великой династии Джоу. Здесь были бесчисленные мистические сцены, Которые будет сложно представить кому-то с сельской местности. Чан Чан Шен грыз булочки с кунжутом, широко раскрыв глаза и глядя на эти сцены, сравнивая их с записями в Даосском каноне. Он не знал, когда у него будет шанс увидеть тех легендарных мифических духов. Например, дух черепахи, который поддерживал каменные колонны дворца Ли более трех тысяч лет. И, возможно, все еще существовали те несравненно благородные и величественные драконы в Имперском дворце. о которых говорили легенды. Говорят, что самые редкие и уважаемые золотые драконы не появлялись среди людей десятки тысяч лет. Будет ли у него возможность увидеть их в будущем? Это верно. Еще был легендарный феникс. Булочка с кунжутом была очень вкусной, но и очень твердой. Так что было довольно сложно есть ее. Чэнь Чаншэн изначально думал, что смог выбросить горький опыт, полученный в поместье божественного генерала в глубине мыслей, и успешно развеять кислое настроение. Но подумав о слове «феникс», он подумал об истинной крови феникса, о которой слышал сегодня. Он подумал о той юной леди Сюй, обладавшей истинной кровью феникса, а затем подумал о всех тех маленьких подарках, полученных все те годы назад. Он посмотрел на последний кусочек булочки с кунжутом в пальцах, уставившись на нее в течение некоторого времени. Только затем он положил ее в рот, осторожно проживав её 32 раза, прежде чем проглотить. Он вынул платок из рукава, вытирая им крошки с руки. Встав и подняв свою поклажу, он исчез в толпе. Он не заметил, что недалеко от него в углу улицы стояла непримечательная повозка. На повозке, в каком-то непримечательном месте, был виден тусклый герб кровавого феникса. Конечно же, даже если бы он смог увидеть его, он все еще не знал бы, что этот герб представлял поместье Божественного Генерала Востока. После того, как юная леди поместья Сюй родилась, Божественная Императрица даровала Кровавого Феникса поместью Божественного Генерала в качестве нового герба. Это была высшая честь, а также своеобразное провозглашение. В военной лошади, запряженной в повозку, была кровь единорога. Ее глаза, смотревшие на подвижную воду под мостом, казались очень холодными. Глаза старой леди в повозке тоже были очень холодными, но в них также были скрыты изумление и настороженность. Она следовала за Ченчаншеном с тех пор, как он покинул поместье божественного генерала. Она не могла представить, что юноша будет настолько спокойным, увидев столицу Великой Джоу. Он совершенно не был похож на неопытного ребенка из сельской местности, потому что она не знала, что этот юноша рос с бесчисленными свитками. В этих свитках он видел бесчисленные зрелища, и преодолел бесчисленные ли дорог. Сюиши дзи сидел в своем рабочем кабинете. Его высокая и крепкая, как гора тела, излучала слабый запах крови. В дереве, более чем в 30 метрах от другой стороны окна, птица-зимородка была так встревожена, что спрятала голову в крыльях, не смея издавать шум. Могущественная ци, несущая кровавый запах, было доказательством силы этого божественного генерала Великой Джоу. и также указывала, что у него сейчас было совершенно ужасное настроение. Его настроение стало ужасным из-за половины нефритового кулона на столе. Когда отец был великим министром, он получал глубокое доверие божественной императрицы, и, получив приказы, был отправлен на гору Тай, чтобы председательствовать над ритуалом сожжения книги для отчета небесам. Демоны хотели сорвать это дело и отправили Гун Янчуня убить отца. Отец был тяжело ранен, даже когда его святейшество лично прибыл на гору Тай. Отца не удалось исцелить. Только когда путешествующий даосист проезжал через графство Тайшань, раны отца наконец-то были вылечены. Так и появился этот брачный контракт. Мадам Сюй сказала негромким голосом. «Судя по всему, у этого даосиста и правда есть кое-какие навыки». Сюй Шидзи поднял голову и выглянул из окна на лазурное небо. «В безграничной вселенной ветра следуют за тигром, а облака следуют за драконом, и существует несказанное число экспертов. В области медицины этого даосиста можно назвать святым, так что он, естественно, не может быть обычным. Иначе почему бы отец организовал помолвку маленькой Жун с потомком этого человека?» Мадам Сюй, испытывая некоторое беспокойство, сказала, «На данный момент самое важное — это этот брачный контракт. Если у того даосиста не очень выдающееся происхождение, если он не кто-то важный, то не обязательно быть чрезчур осторожными. У Сюйши был холодный вид. Дадим этому молодому даосисту проснуться! Голос мадам Сюй стал еще тише. Настолько, что придется начать вслушиваться, чтобы расслышать его. Тот маленький Даосист не похож на кого-то, кто уйдет ради случайной выгоды. Если он продолжит тревожить нас, то что тогда? «Во время открытия мазолея книг в следующем году южные секты определенно отправят дипломатическую миссию. Я боюсь, что в это время они формально отправятся в имперский двор для предложения. Мы не можем допустить, чтобы что-то пошло не так». Сёйши Дзи прищурился, как свирепый тигр, планировавший отправиться спать. «Тогда мы просто сожжем его в пепел и бросим в реку Ло». Через несколько дней наступит сезон дождей, и уровень воды в реке Ло поднимется. будь то это кости или пепел, они быстро исчезнут, если бросить их в реку Ло. Глава 4. Академия Небесного Дао. Как и в каждое утро после 14 лет, Чэнь Чан Шэн проснулся в 5 часов утра. До того, как открыть глаза, он сделал пять вдохов для приведения мыслей в порядок. Он выбрался из кровати, надел обувь и одежду, заправил кровать, а затем начал умывать лицо и полоскать рот. Сделав это, он вышел в передний холл таверны и съел миску каши с уткой и четыре горячих мясных булочки. После этого он вернулся в комнату, прополоскав рот старым чаем прошлой ночи. Чен Чан Шен посмотрел в медное зеркало и поправил свою одежду, а затем вышел в маленький внутренний двор. Это был не маленький храм деревни Синин, так что для него не было необходимости рубить дрова и набирать воду. Он повернулся к утреннему туману и далекому дневному свету, проходящему сквозь него. Закрыл глаза и начал спокойно думать. Чэнь Чан Шэн начал в своих мыслях зачитывать свитки Дао. Только почувствовав себя освеженным, он посчитал свое задание выполненным. Чэнь Чан Шэн вышел через боковую дверь, выходя на улицу, которая постепенно начала становиться все более оживленной. Он непримечательно смешался с толпой и начал свой день. В его руке был список различных школ в столице. Спросив на рынке направления к первой школе, он ускорил свои шаги. Он не заметил, что за ним следовала повозка, и не осознавал, что у лошади в ней была кровь единорога. И тем более не заметил, что на повозке был мрачный герб кровавого феникса. Бесчисленные годы назад небесные тома опустились на землю, и разум людей был открыт. Они развивались в бесчисленных областях знаний — Но несмотря на бесчисленные изменения, ни один из них не отдалялся от оригинала. Все они гнались за начальным источником, и они все были включены в Даусский канон. Сельское хозяйство, коммерция и все другие темы. Стандартом для оценки этих вещей публично был признан Великий Экзамен каждый год проводимый в Великой Династии Джоу. Великий экзамен был создан императором Тайцзу династии Джоу. Будь это шаг в имперский двор или становление служащим, попадение в армию, чтобы стать генералом, или шаг в ордодоксию, чтобы стать священником. Оценки с великого экзамена были самым важным критерием. Что важно, император Тайдзу издал указ, что любой, кто получит ранг в трех экзаменах, обладал квалификацией войти в мавзолей книг и взглянуть на небесные тома. Из-за этого правила бесчисленные эксперты мира собирались в начале года в столице. В самом первом великом экзамене император Тайдзу стоял на городской стене, И смотрел на гениев различных сект континента, которые, подобно косяку рыб, пытались попасть на него. Он засмеялся и сказал очень известные слова, которые также установили статус великого экзамена. Различные королевства юга, особенно секта долголетия и другие секты, были крайне недовольны этим правилом. По их мнению, хотя мавзолей книг был столицей великой Джоу, небесные тома были божественными камнями, опустившимися на землю. так что было совершенно естественно думать, что они были общим богатством всего континента. По этой причине Юг бойкотировал Великий Экзамен несколько раз, и отношения между двумя сторонами стали еще хуже. Но Мавзолей Книг был слишком важен для культиваторов. Хотя Великая династия Джоу была могущественной, она не могла рисковать осуждением за монополию Мавзолея. Различные силы Юга также не могли сопротивляться желанию войти в Мавзолей Книг и изучать небесные тома. Даже в тот долгий период, когда они отбили демонов, и обе стороны начали постепенно отдаляться друг от друга, юг продолжил сопротивляться на поверхности. Но все еще было много экспертов из различных сект, прибывших для участия в Великом Экзамене. Наконец, когда Божественная Императрица пришла к власти, династия Джоу наконец-то достигла согласия с южными силами. Различные королевства и секты юга добровольно отправили дипломатическую миссию для участия в Великом Экзамене династии Джоу. Оценивание тоже проводилось совместными усилиями двух сторон. К тому же студенты с юга не могли принимать титулы и звания, дарованные династией Джоу. Все остальное считалось равным. Таким образом, Великий экзамен получил новое имя, под новым соглашением. Великий экзамен в течение бесчисленных лет избрал бесчисленных экспертов. Говорят, что каждый из экспертов настоящего времени, который стоял на пике континента, однажды был в столице Великой Джоу и участвовал в Великом экзамене. Кроме того, все знали тот факт, что текущий папа Ортодоксии и старейшины Пика Святой Девы Юга однажды были известными фигурами в Великом экзамене, не упоминая то, как несколько гениев из расы оборотней на Западе перевоплотились в людей и приняли участие в тесте. Даже определенный принц демонов рискнул прибыть в столицу, но прежний папа увидел его маскировку, и принц демонов превратился в серый пепел божественной техникой папы. Все это были истории многих лет назад. Сейчас в мыслях всех были другие вопросы. Примет ли Цюшуань Цзюнь из секты долголетия? Участие в великом экзамене в следующем году. Сколько из семи законов божественного королевства попадет на первое знамя? Совершит ли Сю Южун прорыв в культивации заранее и покинет ли пик Святой Девы для возвращения в столицу? Появится ли перед этими людьми тот хладнокровный и загадочный гений с пустошей демонов? Или он продолжит свою кровавую охоту на экспертов-демонов? Не считая эти вещи, людей столицы больше всего заботило то, какие гении из их школ-столицы заставят их глаза сиять. Да, в столице было много школ. Когда божественная императрица пришла к власти, правительство правила невероятно строго, но стиль правительства был хорошо упорядоченным, и жизни людей постепенно начали улучшаться. В несколько последних десятилетий мир был в мире, и начался период процветания. Возникало множество новых школ, как бамбук, прорастающий после дождя. В несколько последних лет появлялось все больше частных школ, сосредотачивающих усилия на великом экзамене, где в тайне обучали эксперты ортодоксии. Конечно же, самые известные школы также были и самыми могущественными, а их история была самой длинной. Среди них было две школы, чья история была еще длиннее, чем династия Джоу. В списке Чен Чан Шена было шесть школ. Академия Небесного Дао, в которую он направлялся, была первой в списке. Факт был в том, что во всем континенте Академия Небесного Дао имела квалификацию занимать ранг далеко впереди, Студенты Академии Небесного Дао за 200 лет получали первый ранг на первом знамени в Великом Экзамене 24 раза. Студенты, обучающиеся здесь, были экстраординарно дарованными. Из этой академии выпустилось много священников важных позиций для ортодоксии, и она родила бесчисленных гениев культивации. Более важно то, что текущий папа ортодоксии когда-то был студентом этой академии. Академия Небесного Дао — получала лучшие баллы за историю великого экзамена, так что в нее, естественно, было сложнее всего поступить. Но в нее также пребывало самое большое число поступающих. Чен Чан Шен подошел ко входу Академии Небесного Дао и увидел величественные и внушительные врата школы, построенные из темного нефрита. Увидев имя Академии, лично написанное императором Тай Цзу, он начал испытывать восхищение и желание поступить сюда. Но вскоре это ощущение полностью развеялось, оживленным, похожим на рынок окружением, вокруг ворот и вонью пота и чернил. Он подсознательно опустил голову. Перед уходом из Синин Чен Чан Шен уже рассчитывал время. Момент его прибытия в столицу как раз был временем, когда великие школы набирали новых студентов. Он также представлял, что на поступление в Академию Небесного Дао придет так много людей. но он не мог представить, что здесь будет такое ужасающее число. Особенно та толпа молодых людей у ворот с ехидными выражениями лиц, указывающие на людей в толпе. Из-за их присутствия он ощущал себя не в своей тарелке. У тех молодых людей была очень похожая одежда. Это была черная одежда с золотым поясом. Это, вероятно, была форма Академии Небесного Дао. Чен Чан -Шен знал, что эти молодые люди, вероятно, были теми студентами, которые не прошли великий экзамен в начале года. Это были гордые и высокомерные люди, но так как они провалили великий экзамен, у них было дурное настроение. Они определенно не станут показывать хорошего лица этим новым студентам, пришедшим сдавать экзамен на поступление в Академию Небесного Дао. Услышав их острые и недобрые слова, увидев насмешки в их глазах, он невольно еще сильнее опустил голову. Он опустил голову не потому, что боялся, а потому, что был помешан на чистоте, как физически, так и психологически. Так что он не хотел нюхать пот от толпы и не хотел слушать эти слова. «Посмотри вон на того идиота! Он похож на свинью! На его лице даже есть несколько оспин. Зачем он хочет вставить веер в шею? Он думает, что он лорд Хуаньей. Он даже не подумал о том, как эти слои жира на шее вот-вот сломают веер пополам. Да уж. Посмотри на то, какие у него неровные и слабые шаги. Он в лучшем случае прошел через очищение два месяца назад. Наиболее вероятно, он даже не укреплял свои мышцы и кости. Он посмел прийти на поступление в мою Академию Небесного Дао. Чем он вообще возомнил это место? Ортодоксальной академии? Я правда не понимаю, что думают все эти идиоты. Может быть, учитывая их слабое и жалкое духовное чувство, они смогут стать начитанными в Даосском каноне? Начитанными в Даосском каноне? Даже тот книжный червь Гоу Ханьши не посмеет сказать эти слова, верно? Ты симпатизируешь с горьким опытом, который вскоре будет ждать этого идиота, но я симпатизирую с его отцом и матерью. Пострадать от унижения — это дело второй важности, тогда как уже нельзя вернуть деньги, потраченные заранее. Если бы я был родителями этого идиота-толстяка, я бы лучше взял деньги и пошел к алтарию, чтобы купить для него несколько пилюль. Сделал бы так, чтобы он потерял немного веса и, по крайней мере, нашел бы ему жену. И что, если он получит жену? Даже пелюли холодной сливы влияет только на себя. Если в будущем у него будет семь или восемь сыновей и дочерей, которые будут такими же толстыми и глупыми. Как он. Ты говоришь мне, это хорошая вещь? Эти студенты сердечно смеялись, необузданно обсуждая поступающих. Их слова было исключительно сложно слушать, и они даже не пытались контролировать их громкость. Возможно, они даже хотели, чтобы цели их насмешек услышали их комментарии. Это было экстраординарно отвратительно. Полный юноша, который был субъектом их обсуждения, покраснел, но не смел протестовать потому что сказанное ими было правдой. он действительно прошел через очищение десяток дней назад. Попасть в Академию Небесного Дао всегда было почти невозможным. Что важно, даже если его удача была такой хорошей, что бросала вызов судьбе, и он сможет поступить в Академию, он все еще не смел задевать этих старших товарищей. Проходя сквозь толпу, Чен Чан Шен услышал эти грязные слова, выгнув брови. Он подумал про себя, что если бы они говорили про него, он не знал бы, сможет ли он сдержаться. К счастью, его голова была опущена, и он ощущался слишком нормальным. Он был совершенно непримечательным в толпе, и его было очень сложно заметить. Ему повезло избежать насмешки, и он очень гладко прошел через темные нефритовые врата, входя в Академию. Так как он думал об этих вещах, опустив голову, он не заметил, что на обеих сторонах каменного пути, который вел в Академию Небесного Дао, было две больших каменных стены. На этих стенах были высечены странные цветы и духи, а посредине было написано несколько сотен имен. Это было похоже на какой-то список. Многие взгляды лежали на этих именах. Членам семей и слугам, следовавшим за всеми зажиточными студентами, запрещалось входить в Академию Небесного Дао. Так что после входа в Академию окружение внезапно становилось намного тише. Чен Чан Шен вынул белоснежный платок из рукава и вытер шарики пота со лба. Сделав глубокий вдох, он почувствовал себя немного удобнее. Следуя за студентом перед собой, он оказался в конце очень длинной очереди. Было много людей, пришедших сдать тест в Академию Небесного Дао, и очередь была очень длинной. Она выглядела как легендарная развесистая змея сотни джанов, которая, по слухам, жила на Западе, в землях оборотней. Очередь простиралась от далекого здания до этой травянистой поляны. Посредине она даже проходила через чистый ручей. Многие перспективные студенты стояли на деревянном мосту, пересекающем ручей. Их лица под действием холодного ветра в начале весны были настолько замерзшими, что казались немного бледными. Люди очень быстро выходили из того далекого здания. Молодые парни и девушки. Их лица были такими же бледными, как у людей на мосту, и еще более неприглядными. Так как они не замерзли... У них определенно не очень хорошо шли дела в экзамене. Когда люди, все еще стоявшие в линии, увидели их, они в миг стали нервничать еще больше и уже не были в настроении общаться. Чен Чан Шин не знал никого, так что, естественно, он ни с кем не говорил. Он смотрел на удаленное здание, находя его довольно интересным. Сейчас он был обеспокоен тем, был ли вступительный экзамен в Академию Небесного Дао таким, как было описано в книгах. Остался ли он таким же? Почему не поступившие люди так быстро выходили? Или тест Академии небесного Дао действительно изменился? Толпа непрестанно двигалась вперед, пересекая поляну и ручей. Но прежде чем они смогли приблизиться к зданию, линия подошла к бамбуковому навесу. В виде серьезного учителя Академии Дао, сидевшего за каменным столом, видя тот камень на столе, черный как обсидиан, Чен Чаншен осознал, что это было. Он вспомнил старое судебное дело, которое видел в свитке. и был немного ошеломлен. Глава 5: Юноша в синей одежде по имени 36. Молодые люди, пришедшие на экзамен Академии Небесного Дао, после приказов того учителя со строгим лицом, подходили один за другим, брали камень и крепко сжимали его на время трех вдохов. В подавляющем большинстве случаев черный камень мерцал в их руках с небольшим различием в яркости. Только в меньшинстве случаев Когда люди брали камень, он никак не менялся. У этого черного камня было совершенно обычное имя — сенсорный камень. В даосском каноне было писание, описывающее всевозможные фантастические предметы, которые можно было найти в мире. У этого писания было название — «Классика всех вещей». Чен Чан Шен видел изображение этого камня и понимал его магические свойства. Этот черный камень содержал энергию, похожую на духовное намерение. Ему было необходимо только коснуться тела человека, чтобы отправить крупицу энергии в тело и стимулировать истинную эссенцию тела. Затем, подобно рыбалке, он выловит крупицу истинной эссенции этого человека и вернет ее в черный камень. Чем более избыточной была истинная эссенция владельца камня, тем сильнее было духовное чувство. Тем больше примет в себя черный камень. и тем ярче он будет сиять. После многих лет попыток человечество наконец-то разработало набор правил, им использовать степень, с которой сиял черный камень, чтобы определять то, насколько сильным был человек. На вступительный экзамен Академии Небесного Дао приходило слишком много людей, что привело к этой дополнительной оценке. Люди поочередно выходили, хватаясь за черный камень, который, возможно, будет сиять ярко или тускло. Некоторые люди продолжали двигаться в здание впереди, тогда как другим учитель холодно указал уйти. Атмосфера была очень давящей. Один юноша схватил черный камень, но черный камень никак не реагировал. Когда ему было указано уйти, юноша стал исключительно отчаянным. Он застонал, прося другого шанса, и крепко хватаясь за камень, не желая отпускать. Его быстро оттащили разнорабочие Академии Небесного Дао. Не считая того, что это спровоцировало насмешки, это было бессмысленно. Оценка продолжалась. Те люди, у которых камень сиял, сияли от радости. Те, у кого камень не засиял, были в невероятно удурченном настроении. С другой стороны ручья доносились насмешки учеников академии. Лицо учителя, наблюдающего за оценкой сенсорным камнем, становилось все более неприглядным. С начала оценки утром и до сих пор уже несколько сотен человек взяло в руки сенсорный камень. Хотя было много людей, способных заставить сенсорный камень сиять, доказывая, что они уже преуспели в очищении, экзаменуемые в этом году были слишком обычными по сравнению с предыдущими. В этой группе экзаменуемых был только один на третьей ступени очищения. И здесь не было ни одного человека, преуспевшего в идеальном очищении. Что касается перспектив гения, которому удалось войти в медитацию в юном возрасте, его было невозможно найти. У этого учителя сейчас было не очень хорошее настроение. Культивация людей сильно отличалась от культивации оборотней и демонов. В самом начале они сосредотачивались на открытии сердца и разума, наполняя силой свое духовное чувство. Они при помощи знаний начинали понимать принципы небес и земли, заимствуя духовное чувство и силу небес и земли. Они могли использовать эту энергию для закалки и совершенствования своих тел, начиная с кожи и волос. затем переходя к мышцам и плоти, и, наконец, пока энергия не проникала в глубины костей. Тело совершенствовалось, пока не становилось твердым и крепким, обладая достаточной силой для поднятия камня. Тело было таким здоровым, что не боялось обычных болезней. По этой причине этот процесс был назван очищением. Демоны рождались с телами, твердыми как металл или камень. Если человек не приходил через этап очищения, для него было просто невозможно выстоять против демона в рукопашном бою. По этой причине солдаты в армиях людей, по крайней мере, должны были преуспеть в очищении, прежде чем удовлетворять требованиям стать одним из элиты. Не считая этого, очищение имело еще большую важность, отражаемую в другом аспекте. Не считая усиления мышц и костей, очищение могло раскрыть разум, усиливая способность запоминать и анализировать. Если просуммировать это фразой из даосского канона, это была возможность увидеть совершенно новый мир. Три тысячи великих дао были обобщением. Древние книги и записи мира были безграничными, как море. Бесчисленные чернильные символы представляли бесчисленные части знаний. Если человек не проходил очищение, открывая разум и очищая сердце, как он мог посметь шагнуть в море в поисках знаний? Если человек полагался только на храбрость, то он вполне вероятно моментально потеряется. Его кости и мышцы будут разорваны на куски тысячими волнами, и затем он умрет. Эта оценка, которую Академия Небесного Дао добавила в недавние года, была невероятно разумной с этой точки зрения. Если кто-то даже не мог преуспеть в очищении, то какие у него были квалификации культивировать эти глубокие методы? Вчера в поместье Божественного Генерала Чен Чаншин дважды признал, что никогда не культивировал. Естественно, он тоже не преуспел в очищении. Это также указывало, что вскоре, когда он возьмет в руки черный камень, камень ни капли не изменится, и он будет выгнан учителем. Но что странно, его внешний вид был очень спокойным, как будто он не был ни капли обеспокоен. В этот момент он уже был очень близко к столу. Перед ним было только три человека — Впереди всех в очереди был юноша в очень тонкой синей одежде. Юноша подошел к столу и, не дожидаясь, пока учитель академии начнет говорить, потянулся рукой и схватил чернильный сенсорный камень. Все по какой-то причине начали немного нервничать. Возможно, потому что этот юноша оказался слишком спокойным. Столица в начале весны всегда была покрыта слоем облаков, а за ними было скрыто солнце. Академия Небесного Дао была тихой и прекрасной, но трава на обеих сторонах ручья внезапно засияла ослепительным блеском. Мягкие зеленые ростки травы, казалось, превращались в тонкие веточки нефрита, а остатки утренней росы стали жемчужинами. Маленькие рыбы, плавающие в чистых водах ручья, повернули глаза в небо, замерев от внезапного света. Люди подсознательно прикрыли глаза, думая, что это был свет солнца, вырвавшегося сквозь облака. В следующий момент они осознали, что даже самый приятный весенний свет солнца не мог быть таким ярким. Если вы не свет солнца, то откуда взялся этот свет? Свет постепенно растворился, и глаза всех начали адаптироваться. Толпа отпустила руки, которыми прикрывала глаза, и увидела, что учитель из Академии Небесного Дао широко раскрыл рот, а его лицо выглядело так, будто он только что увидел что-то непостижимое. Он также обнаружил источник света. Он пришёл из ладони юноши в синем одеянии. В этот момент черный сенсорный камень, казалось, стал пылающим камнем из жерла вулкана, излучая бесчисленные лучи света между пальцами того юноши. Он как будто был в огне. «Стадия медитации? Это и правда стадия медитации?» Голос учителя Академии Небесного Дао дрожал. Он в этот момент смотрел на юношу в синем одеянии, как будто тот был ценным кусочком нефрита. Он быстро встал и подошел к юноше, а затем опустил голову, жадно изучая ладонь юноши и свет, проливающийся из нее. Никому не казалось, что учителю не хватало самоконтроля. Стоит упомянуть, что у этого паренька в синей одежде все еще был ребяческий вид. Было очевидно, что он был не старше 16, и он уже был на стадии медитации. Что это означало? Чем был этот гений? Это был гений? Ученики Академии на другой стороне ручья давно прекратили свои насмешки. Они смотрели на Бамбукова навес, как будто увидев призрака. Студент, ранее говоривший слова, которые было труднее всего слушать, был так шокирован, что сполз с каменного стула, на котором сидел. Он даже не заметил боли в заднице, говоря ошеломленным и дрожащим голосом. «Как такое может быть? Старший товарищ Гуаньбай достиг медитации в 16. Этот паренек..." Возможно, у него просто детское лицо? Иначе как такое может быть возможным?» В это время за их спинами прозвучал холодный и пожилой голос. «Будет ли это невозможно, если я скажу, что он Танк-36?» «Танк-36? Он Танк-36?» Услышав это имя, толпа была еще более шокирована. Кто-то сказал. «Он уже получил 36-й ранг в провозглашении Лазурных Небес!» «Зачем он покинул Вэньшу и прибыл в столицу? Ради великого экзамена в следующем году? Но, учитывая его способности, не должно возникнуть проблем, если он хочет войти в мавзолей книг». Другой человек объяснил. «Танк 36 невероятно горд, не покоряясь никому. Не стоит говорить о семи законах божественного королевства. Он даже не уступит тому волчонку с севера. Так как он хочет участвовать в великом экзамене в этом году, это определенно потому, что он хочет сменить имя». Так что ему, естественно, понадобилось заранее прибыть в столицу, так как эта столица для него совершенно естественно поступать в нашу Академию Небесного Дао». Услышав имя «Танк-36», все студенты начали думать о слухах об этом юноше из Ваньшуя, вздыхая в изумлении. Другой человек сказал, «Он может не покориться другим членам Семи Законов, но посмеет ли он бросить вызов Цюшан-Дзюню?» «Для нас невозможно узнать этого». Но судя по тому, как зажегся черный камень, возможно, он сдержался. Даже если он не на начальном уровне медитации, он должен быть не очень далеко». Толпа погрузилась в рассуждение, вдруг внезапно вспоминая тот пожилой голос. Они в изумлении повернули головы, осознавая, что владельцем этого голоса был самый ужасающий заместитель директора Джуан Академии Небесного Дао. Они тревожно выкрикнули, сложив руки в жест и кланяясь ему. после чего разбежались, как птицы и звери. Будь это эксперт или гений, для него будет совершенно верно пройти через крещение взглядом толпы. Молодые парни и юные леди, участвующие в оценке Академии Небесного Дао, не узнавали этого юношу в синем. Так что были еще больше шокированы. Они смотрели на его спину с шокированными и почтенными эмоциями. Чен Чан Шен с восхищением смотрел на юношу в синем одеянии. У него не было подобного таланта, Так что он действительно завидовал. Юноша в синем одеянии вышел вперед с холодным видом, входя в здание в глубинах Академии Небесного Дао. Но оценка оставшихся людей должна была продолжаться. Вскоре пришел черед Чен Чан Шена. Он подошел к столу и посмотрел на грубоватую поверхность черного камня, в которые были видны бесчисленные маленькие отверстия. После нескольких секунд колебаний он взял черный камень, поднял его к глазам, начиная внимательно изучать его. Он отчетливо ощутил холодное и радостное Ци, просачивающееся из одного из маленьких отверстий на черном камне. Следуя за его рукой, оно проникло в его тело. Затем, стремительно двигаясь по его меридианам, пыталась направиться в еще более глубокое место в поисках истинной эссенции. У холодной струйки Ци не было своей воли, так что у нее не было других намерений. Он никак не сопротивлялся этому Ци, позволяя ему тщательно осмотреть свое тело. Конечно же, даже если бы он хотел сопротивляться, у него не было такой способности. Только он отчетливо понимал, что с его меридианами была проблема, так что эта струйка Ци не сможет ничего найти. Так как не было истинной эссенции для возвращения, от духовной воли не последовало ответа, так что черный камень, естественно, не сиял. Не произошло ничего за пределами ожидаемого. Черный камень все еще был черным камнем, спокойно лежа на его ладони. Он положил черный камень обратно на стол и посмотрел на учителя из Академии Небесного Дао. Затем он сказал «Не засиял». В глазах наблюдателей он просто взял камень, а затем положил его обратно. Это было такое очевидное действие, но он так серьезно подтвердил его. Это даже казалось немного нелепым. Что странно, никто не смеялся. Видя его прямой вид, все находили это немного странным. Те молодые люди, которым ранее не удалось заставить черный камень сиять, были пристыжены из-за его неудачи. Среди них даже был тот бесстыжий юноша, который начал проливать горькие слезы. Но он был слишком спокойным. Возможно, он не осознавал, что все это означало. Похоже, что дело было не только в нем. Учитель нахмурился. Он изначально планировал махнуть рукой и дать знак Чен Чан уйти, но из-за неописуемой тишины, нависшей над ним, он по какой-то причине спросил. «Ты не знаешь, как культивировать?» «Я не культивировал». Чен Чан Шен сказал слова, которые повторял дважды в поместье божественного генерала. Учитель невыразительно посмотрел на него, как будто взглядом спрашивая, почему он все еще не уходил. Чен Чан Шен поклонился, а затем ушел. Но он пошел не в направлении главных ворот Академии Небесного Дао, а в сторону того здания. Учитель был ошеломлен, затем понимая, что он планирует делать. Он в ярости выкрикнул. «Стой!» Глава 6. Радость при открытии книги. Чен Чан Шен остановился, поворачивая голову к учителю. Он был немного сбит с толку, но когда вспомнил предыдущие сцены, то понял, почему учитель злится. Те экзаменуемые, провалившиеся в очищении, достигнув этой точки, отступали в разочаровании. Учитель думал, что его ответ будет таким же, но он продолжил двигаться вперед. Вероятно, именно поэтому учитель был немного недоволен. Он не желал тратить время на бессмысленные споры и недопонимания. Он искренне поклонился учителю, который начал вставать с места и прямо объяснил. «Учитель, я не пытаюсь создать проблемы». Учитель только что собирался отчитать его и спросить, что он намеревался сделать, создавая проблемы в этом величественном экзамене. Когда он внезапно услышал эти слова, раздавшиеся до того, как он смог сказать что-либо, он был немного ошеломлен, подавившись своими словами. Он выкрикнул кашляну дважды: Тогда почему ты все еще быстро не убрался? Молодые люди за Чинжаншеном, -чин в линии желающие сдать тест, начали терять терпение. Видя, что он не желал уходить, они думали, что он вел себя в очень бесстыдной манере. Они сильно злились, добавляя свои упреки к крикам учителя. Некоторые люди даже говорили, что он обезумел из-за провала. Насмешки и смех доносились до ушей Чен Чан Шена, но его внешний вид не изменился. Он ни капли не был похож на 14-летнего юношу и был настолько спокойным, что другие чувствовали себя беспомощно. Он посмотрел на учителя и дал тому еще один невероятно учтивый поклон, а затем сказал ровным тоном. «Я не культивировал, но я все еще могу сдать вступительный экзамен Академии Небесного Дао». Учитель был в растерянности, не понимая, что этот юноша пытался сказать. Так как он не преуспел в очищении, как он мог обладать квалификацией и продолжить экзамен? Разве в несколько прошлых лет бывало исключение? Даже если оно и было, почему оно должно быть применено к нему? Чэнь Чан Шин объяснил. Согласно уставу Академии Небесного Дао, глава 17, закон 4, в примечании к 8 статье сказано, что вступительный экзамен — единственный критерий для поступления в академию. Одиннадцать лет назад Департамент для очищения чиновников также постановил это. Введя его простую одежду, учитель подсознательно собрался выговорить Чен Чан -Шена. Он не был снобом, он просто не верил в это. Как мог этот юноша, который явно прибыл из ниоткуда, знать об уставе Академии Небесного Дао больше, чем он, кто специализируется в наборе студентов и проводил этот экзамен уже много лет? Какое примечание? В уставе Академии была такая статья? Почему он не помнил этого? Но когда он планировал позвать кого-то, чтобы увести этого юношу, он внезапно услышал слова «Департамент для очищения чиновников». Он в шоке замер, сдержав слова, которые чуть не покинули его губы. Департамент для очищения чиновников изначально был непримечательной организацией под Министерством кадров. Когда Божественная Императрица взяла бразды правления, она отдала департамент в руки человека, к которому у нее была исключительная благосклонность. Служащему по имени Джоу Тун, прославленному за свою безжалостность, под его руководством департамент для очищения чиновников внезапно приобрел совершенно другой вид. Кто знал, сколько министров и генералов все еще преданных имперскому клану погибли на том, на вид обычном здании? Это имя постепенно заставляло всех служащих и министров династии Джоу дрожать в страхе. Хотя Академия Небесного Дао не была под юрисдикцией департамента, было сложно не испытывать страх. Этот учитель испытал наибольшее беспокойство из-за того, что департамент для очищения чиновников хотел смыть свою гнусную репутацию, так что придавал особое внимание своей репутации среди обычных людей. Он работал строго по уставу, восстанавливая справедливость. Если в уставе Академии Небесного Дао действительно была эта статья, упомянутая юношей, то это и правда могло создать проблемы. Видя спокойный вид Чен Чан этот учитель внезапно потерял часть своей уверенности. После нескольких мгновений колебаний он нахмурил брови и выкрикнул несколько слов критики к задней части очереди. Затем обернулся и ушел в какое-то место. Насмешки и упреки толпы прекратились, сменяясь шепотом. Никто не знал, что происходило. Через некоторое время учитель наконец-то вернулся, и эмоции, во взгляде которым он смотрел на Чен Чан Шена, стали немного сложнее. Чен Чан Шен понимал, что учитель, вероятно, пошёл проверить устав Академии и увидел примечание, которое он упомянул. Он непрестанно читал книги в храме с детства. Все три тысячи свитков Великого Дао были в его голове. Он запомнил бесчисленные книги и главы, пока не мог пересказать их задом наперед. Его чтение было настолько обширным, что он даже прочитал различные законы и церемонии различных королевств. Естественно, он не мог ошибаться. «Даже если ты продолжишь экзамен!» «От тебя не будет шансов! Зачем тратить время?» Учитель бесстрастно объяснил чен Чэнь Шэну с очень строгим видом. Чэнь Чэнь Шэн ответил. «Этот студент все еще хотел бы попробовать». Учитель спросил. «Ты не преуспел в очищении. Как ты сможешь ответить на эти вопросы? К тому же это может навредить твоему разуму. Ты уверен, что хочешь сдать экзамен?» Эти слова не были ложью. Как только человек подвергался очищению и очищал сердце, самой большой разницей между ним и обычным человеком, не считая усиления тела, было различие в силе духовного чувства. Это было то, что происходило естественно, и не могло быть изменено при помощи силы людей. Не пройдя очищение, было практически невозможно решить эти сложные проблемы. Даже был высокий шанс, что он тяжело ранит себя, По этой причине дополнительные это оценки со столом в бамбуковом навесе и сенсорным камнем на столе стал неизбежным препятствием. Каждый, кто не мог заставить черный камень сиять, был устранен. Это уже стало обычаем или даже здравым смыслом. Вот почему никто из провалившихся в предварительном тесте не возражал, пока не появился такой особый случай, как Чен Чан Шен. Чен Чан Шен поклонился. «Этот студент действительно хочет сдать тест». У учителя был немного неприглядный вид. Он подумал, что распареньку удалось потратить свое время с удачей, обнаружив то правило, и что он тратил время всех, то он мог пустить его. И если его духовное чувство действительно будет несколько повреждено, что он не станет идиотом, то это будет бедствие, которое он сам навлек на себе. «Тогда иди!» Чен Чан -шэн снова поклонился. Больше не говоря ни слова, он вышел из бамбукового навеса, направляясь к зданию в глубинах Академии Небесного Дао. Этот учитель больше не говорил ему ни слова. Он повернулся к оставшимся студентам и сказал с ледяным видом. «Следующий». Чен Чан Шен был единственным человеком за период больше десятилетия, кто сдавал вступительный экзамен, не пройдя тест сенсорного камня. У молодых людей, наблюдавших за происходящим издали, было неописуемое чувство внутри. Те, кто знали чуть больше, не придавали этому особого значения. Он всего лишь воспользовался дырой и не более. Без прохождения очищения его памяти, анализа и расчетных навыков будет недостаточно. Это определенно не сработает на вступительном экзамене Академии Небесного Дао. Действия Чен Чан Шена в лучшем случае были изумительной интерлюдией. То здание было зданием А Академии Небесного Дао. Когда Чен Чан Шен вошёл в то здание, многие люди возражали его присутствию, кроме одного человека. уже закончившего экзамен, и что было неизбежно, преуспевшему в поступлении в Академию Небесного Дао. Того юноши в синей одежде по имени Танк 36 Он внимательно смотрел на Чен Чан Шена. Он также не думал, что Чен Чан Шен сможет сдать экзамен, но он восхищался серьезной, даже напористой силой чин Чан Шена, потому что это напомнило ему о себе. В это время рядом с ним появился заместитель директора Академии Небесного Дао. Он улыбнулся, спрашивая: "Ты думаешь, что у этого паренька есть шанс?" "Я так не думаю. Кто был последним человеком, поступившим в Академию Небесного Дао?" "Это был Ван Чжизе. Но на этом континенте уже прошло несколько столетий с тех пор, как появлялся такой человек, как Ван Чжизе." Ван Чжизе однажды был легендарным индивидом континента. Он в последние годы императора Тайдзу поступил в Академию Небесного Дао в возрасте 16 лет. Он был обычным человеком, который никогда ранее не культивировал. Выпустившись из Академии Небесного Дао, он служил обычным секретарем в имперском дворе до 40 лет. В одну ночь, когда ему было 40, по всей столице внезапно пронесся затяжной свист. Ван Джи за одну ночь познал Дао и начал культивировать, достигая вершины за несколько коротких лет. В итоге он стал вторым в командовании из союзных армий в войне против демонов. Он сыграл решающую роль в кампании, победившей демонов. И его портрет даже сейчас висел в павильоне Лин Ян. Примечание переводчика. Павильон Лин Ян был настоящим зданием в истории династии Тан, построенным Тайдзуном, чтобы почтить 24 служащих за их службу империи. Конец примечания. «Мир людей уже давно не видел Ван Джи -цэ. Танк 36 ответил. «Я тоже не думаю, что он сможет пройти. Их еще меньше думаю, что он следующий Ван Джи -цэ. Но я думаю, что если человек хочет стать таким же великим существованием, как Ван Джи он, по крайней мере, должен быть как тот юноша, обладая духом, который не знает смысла поражения, а также живет строгим стилем жизни. Я никогда не считал гении в чем-то особенным. Самые страшные люди — это те, кто строги к себе». Заместитель директора покачал головой и сказал: Когда Ван Джи Цэ был в школе в холодные дни, когда земля была покрыта снегом, он ел замерзшую кашу, пока его руки никогда не покидали его книги. Сможет ли этот юноша учиться до такой же степени? Танк 36 ответил: По крайней мере, этот юноша немного сильнее, чем все те посредственные люди. Заместитель директора взглянул на него, а затем сказал: Как и ожидалось от танк танга? Будь это люди или вещи, ты всегда смотришь на них не так, как другие». Танк-36 нахмурился и сказал, «Пожалуйста, зовите меня Тангом-36». Заместитель директора рассмеялся, «Когда ты поступишь в мою Академию Небесного Дао, твое имя определенно снова изменится». Танк-36 серьезно сказал, «Это неизбежно». Заместитель директора посмотрел на здание, учуяв слабый, но прекрасный аромат из окна. Он спросил. «Ты продолжишь ждать?» Танк-36 ответил. «Да». Заместитель директора спросил. «Почему?» Танк-36 ответил. «Хотя у него нет шанса пройти, я хочу узнать, сколько баллов он наберет." Экзаменационная книга на столе была невероятно толстой. Почти как маленькая гора. Чен чан Чаншин не знал особую специфику этой книги, так что он конечно немного нервничал. Все знали, что в академию небесного Дао было невероятно сложно поступить, так как ее вступительный экзамен охватывал все. От истинного смысла дао на дебатов в небесных томах и до искусства войны все было включено. Здесь даже часто встречались вопросы о сельском хозяйстве, Даже если кто-то завершит идеальное очищение, если он захочет закончить все вопросы к тому времени, как благовония сгорят, это все еще будет невероятно сложной задачей, не говоря об обычном человеке». Чен Чан Шен сел за стол и закрыл глаза на период пяти вдохов. Затем открыл их и открыл первую страницу книги. Когда он делал это, у него было очень сложное настроение. Конечно же, был небольшой интерес об неизвестном, а также волнение. но у него также было небольшое ожидание. Его пальцы внезапно замерли. В его глазах, ярких как зеркала, промелькнула неуверенность. Все сказали, что вопросы в тесте Академии Небесного Дао были очень сложными. Если это будет тест со сравнением религиозных отрывков, то он будет взят из самых смутных отрывков, которые было сложно найти, но почему первый вопрос на первой странице казался настолько знакомым ему? Тридцать первые дебаты между Цэньшиньцзи и папой седьмого поколения об истинном смысле? Где он видел это в последний раз? Это было, когда ему было три года. Это был маленький и непримечательный отрывок из комментария Хуай Нань в классике Наньхуа. Но он уже видел этот комментарий и запомнил его. А когда ему было пять и одиннадцать, он перечитывал его, снова запоминая. Почему он был так знаком ему? Потому что эти слова были выгравированы в его сердце. Чен Чан Шен был немного сбит с толку, но он все еще был юношей, так что он еще больше был наполнен радостью. Он прекратил думать об этом и взял кисточку, начиная использовать главы и отрывок в своих мыслях. Он копировал на бумагу проницательное понимание тех великих мастеров. Затем перевернул на вторую страницу и снова увидел знакомые отрывки. «Великая Дао охватывает все вещи», И вопросы вступительного экзамена Академии Небесного Дао содержали три писаний в их полноте. Он мог зачитать эти три тысячи писаний от конца до начала. Как такой тест мог быть сложным для него? Глава 7. Первая встреча между Ченем и Тангом. После того, как прогорели благовония, был слышен удар Гонга, извещавший студентов, что этот этап тестирования был окончен. Чен Чан Шен вышел из здания тестирования вместе с остальными студентами, не обращая внимания на людей, бросавших на него странные взгляды. Он последовал указаниям и вышел к задней части озера, где позже будут выданы результаты. Он терпеливо ждал сумерек и конечных результатов тестирования. Многие другие остались в здании и сверяли ответы друг с другом. Они вместе обсуждали свое мнение о тестировании. После того, как Чен Чан Шен прибыл к озеру, Каменистая равнина все еще оставалась очень тихой. Только юноша в синей рубашке стоял там. Чин чен Шэн подумал, что гении всегда горды и одиноки. В итоге он не подошел к нему. Однако вне его ожиданий к нему подошел юноша. «Меня зовут Танк-36», — представился юноша. Чень был весьма удивлен. Он не ожидал, что юноша примет инициативу, чтобы заговорить с ним. Он поправил свою одежду и вежливо ответил. «Моя фамилия Чэнь. Чэнь Танк танг Танг-36 был поражен на мгновение. Он не ожидал, что имя юноши будет таким простодушным. Даже богатые люди с деревень не дают такие имена своим сыновьям. После момента тишины он сказал, «Твое имя весьма простое. Не сказал бы, что оно плохое». Чэнь Чаншэн подумал, что Танг-36 говорил весьма нагло, хотя его имя тоже было странным. «Меня зовут Чэнь Чан Шен, потому что я был очень болен, когда был молод, и мой учитель хотел, чтобы я прожил сотни лет. А что насчет тебя? Почему тебя зовут Танк-36? Это потому что ты 36-й ребёнок в семье? Почему у тебя так много членов семьи? Откуда ты? Не шумно ли у вас с таким большим количеством родственников, когда ты пытаешься учиться?» Танк-36 остолбенел. Спрашивать смысл происхождения имени перед лицом у человека не было чем-то вежливым. К тому же у Танга 36 всегда был серьезный вид, совсем недружелюбный для незнакомцев. Люди, не знавшие смысла его имени, не рисковали спрашивать у него вне зависимости от того, насколько заинтересованы они были. Так что он не ожидал, что этот юноша возьмет и так просто задаст такой вопрос. Намерения Чен Чань были просты. Так как он проживал в городе, в котором никого не знал, он должен быть дружелюбным к гению, который проявил желание заговорить с ним. По крайней мере, он должен вести с ним активную беседу и говорить о чем-то. Чен Чан жил со своим учителем и старшим товарищем с раннего детства, а они много не говорили. Из-за окружения, в котором он рос, он не представлял, как вести обычную беседу. Даже когда он делал это с хорошими намерениями, было легко создать недопонимание, как это произошло в поместье генерала вчера. Но интересно было то, что Танк-36 не был обижен или озлоблен этим вопросом. Наоборот, он думал, что Чен Чан Шен был очень честным и искренним. Танк-36 хотел быть настоящим человеком всю свою жизнь. Но люди, с которыми он сталкивался, всегда были лжецами и притворщиками. Внезапная стычка с Чен Чан Шеном была весьма удовлетворительной. «У меня в семье много кузенов, но учимся мы в нашем собственном доме, поэтому у нас совсем не шумно». Меня зовут Танк-36 не потому, что я 36-й ребёнок в семье, а потому, что я попал в почетный список Зеленого облака» впервые в прошлом году, когда мне было 15 лет. Я занял 36-е место в списке. Я был смущен занятым мной местом, особенно, когда я был сравнен с той девушкой и тем волком. Чтобы напомнить мне о моей слабости, я сменил имя на Танк-36. Да, думаю, я ответил на все твои вопросы. Эта беседа была первой для Чен Чаншина с тех пор, как он покинул деревню Синин и прибыл в столицу. Эта беседа также была первой для Танга 36 после того, как он покинул Вэншуй и отправился в столицу. В этот момент Чен Чаншину было 14 лет, тогда как Тангу должно было исполниться 16. Они оба были неопытны во многих вещах, и их навыки также страдали. Но забавным было то, что эта беседа в будущем станет одной из самых важных бесед в истории. Или можно сказать, что это был самый успешный и важный разговор после клятвы, принятой императором Тайдзуном и королем демонов. «Как много вопросов ты решил в тестировании?» — спросил Танк-36. Он был заинтересован, потому что чувствовал, что Чен Чан Шен был простым человеком, но в то же время особенным. Когда он увидел бледное лицо Чэнь Чэнь он понял, что его вопрос был не к месту. Когда гений вроде него изо всех сил старался над морем тестовых вопросов, было очевидно, что Чэнь Чэнь израсходовал всю свою ментальную силу. Судя по ситуации, результат Чэнь Чэнь должен быть хорош. Я не смог ответить на некоторые вопросы про Сю Син, такие как духовная сила, Ци и подобные вещи. Чэнь Чэнь ответил честно и чувствовал, что ему повезло. С ранних лет он читал «Свитки пути», так что выглядящие сложными и детальные вопросы были весьма простыми для него. Но так как он не начал Сюсин, то не знал, как ответить на некоторые вопросы. Хорошо, что это был вступительный экзамен, из-за чего вопросы, проверявшие знания Сюсин, не были его основной целью. Танк-36 почувствовал себя очень странно. Единственные вопросы, на которые он не смог ответить, были связаны с Сюсин. «Неужели он хочет сказать, что ответил на все остальные?» В этом мгновении он заметил, что на другой стороне озера учитель держал большую ступку экзаменационных листов и быстро бежал к зданию. Учитель был в восторге и чуть не подскользнулся, когда поднимался по ступенькам. Танк 36 был ошеломлен на мгновение и подумал об ответе Чэнь Чаншена. «Неужели он действительно готовит всем большой сюрприз?» «Ты ответил на все остальные?» И я не могу говорить слишком уверенно. Существует два варианта пения совершенного спокойствия. Когда было установлено классическое учение, был создан новый вариант, и все его использовали. Однако в вопросе говорилось про время до 1573 года, и потому я не был уверен, какой из вариантов использовать. В итоге я решил выбрать оба варианта. Я надеюсь, что учитель не будет отнимать баллы за мой ответ. После того, как Танк услышал ответ Ченя, он был шокирован. Он сохранял свое молчание некоторое время. Для этого вопроса он знал только один вариант и указал в ответе его. Спустя некоторое время он посмотрел на Чэнь Чан Шена и сказал, «Я всегда думал, что кое-кто, и я, самые высокомерные в молодом поколении, но не ожидал, что ты будешь более высокомерен, чем мы». Чэнь Чан Шен был в смятении. Почему он был высокомерен? Наконец результаты были предоставлены. И имени Чэнь Чаншена не было в них. Чэнь Чаншен стоял у списка и сохранял молчание долгое время. Толпа посмотрела на него без сожаления и выдавала издевку в своих лицах. Если бы Танк-36 не стоял рядом с ним, Чэнь бы уже услышал много оскорблений в свою сторону. «Я не понимаю», — вдруг сказал Чень. Танк тоже не понимал. Он верил в утверждение Чен Чаншена, что тот ответил на многие вопросы. Если он сказал, что ответил на большинство вопросов, значит, он ответил на большинство вопросов. Только из-за набранных им баллов, даже если бы он не был верху списка, он должен был в него попасть. Чен Чан Шэн нашел учителя, ответственного за этап сенсорного камня, и сказал, «Я хочу проверить свой результат». Учитель собрал свои вещи и не глянул на спокойные глаза Чан Шэна. «Прежде ты использовал легальное постановление, чтобы получить разрешение на вступительный экзамен. Но ты должен знать, что мы не разрешаем перепроверять тестовые бумаги Небесной Академии. Это отражает уважение к ней. Если ты не поступил, значит, не поступил». Чэнь Чаншэн молча смотрел на него некоторое время, прежде чем развернуться и уйти. «Хотя он ничего не сказал, я знаю, что он хотел сказать. Юноша, который зол, но никак этого не выдает. Вот что важно». Танк-36 смотрел, как тень юноши исчезает на другой стороне озера. Он развернулся и высмеял кого-то. «Небесная Академия не рискует принять такого гения. Неудивительно, что она известная и уважаемая». «Ты старше всего лишь на два года. Забавно, что ты называешь его юношей». Завуч Небесной Академии сказал. «Но более интересно то, откуда ты знаешь, что он хотел сказать». «Он хотел сказать, вы пожалеете об этом. Я знаю это, потому как сам сказал бы так же, если бы со мной так обошлись». Небесная Академия будет сожалеть в своем решении отказать обычному студенту. Он не обычный студент. Он гений, как я. Завуч сначала впал в молчание, а потом сказал: Я видел тестовые листы того юноши. Хотя он еще не достиг стадии очищения, он уже очень осведомлен. Наверняка он гений. Он, наверное, недалек от Ваны «При нормальных обстоятельствах я бы точно принял его в Академию и сам учил бы его, но не в этот раз». Танк-36 посмотрел на него и спросил. «Почему нет?» «Потому что кое-кто сказал так», — ответил Завуч. «Кто?» «Поместье генерала». Пирамида Силы Континента состоит из единственного, пяти святых, восьми директоров и бесчисленных персонажей почетного списка безграничности, не говоря уже про лордов-демонов. Даже если 38 генералов могущественны, почему такое место, как Небесная Академия, следует указом поместья генерала? Твой отец попросил меня позаботиться о тебе, потому я не буду скрывать от тебя это, но сохрани все в тайне. Просто поместье генерала не окажет влияния на Небесную Академию, но это поместье совсем другое. Это поместье генерала Дунью, и его хозяина зовут Сюй Ши -Дзи. «Сюиши Цзи. Хотя он заслужил расположение божественной королевы и сам является могущественным человеком, он всего лишь генерал». «Но Феникс родом из его дома». Гордость сошла с лица Танга-36, когда он услышал слово «Феникс». Он молчал некоторое время и пробормотал. «Как Чен Чан Шен попал в неприятности с этим Фениксом? Кто он?» Завуч спокойно ответил. Нам все равно кто он? Если отбросить все в сторону ему уже 14. Даже если он начнет всю син сейчас, в этом мире уже бесчетное количество гениев. Допустим, он обладает хорошим талантом, что он собирается делать? Я до этого сравнил его с Иваном Джице. Но если он и вправду обладает упорством и удачей Ивана Джице, играет ли это роль, будет ли он принят в Небесную Академию или нет? Все, что ему требуется, это тяжело работать. и он сможет стать лучшим». Чэнь Чан Шин не знал, что ему отказали из-за поместья генерала. Он думал, что его не включили в список, потому что какой-то сынок богатенькой семьи хотел его место. И хотя он только попал в обыденный мир, он читал множество авантюр в литературе. Что он еще мог сделать, кроме как промолчать? Когда Чэнь покинул Небесную Академию и направился ко второй школе, он все еще не заметил, что за ним вдалеке следовала карета, В этой карете была эмблема кровавого феникса, незаметно выражавшая его неоспоримую сущность.